Том 1. Глава 17. Новая способность. Так жизнь или смерть? Эдер дрожал. Похоже, что демонический меч вызвал у Эдера приступ первобытного страха, но чувства обиды и несправедливости превалировали над его страхом. Он ведь даже заплатил ему 1000 золотых. Так что за отношение такое? Я сделаю это, вопил Эдер. Эдер подумывал ударить Канно по голове, но чёртов меч Однако Кано это будет только на руку. Убив его, Кано наберёт очки опыта, и надоедливый квест будет отменён. Кроме того, он уже получил предоплату в 1000 золотых. В конечном итоге у него не оставалось выбора. Кроме того, теперь он не сможет убежать, так как привязан к Кано. Его гнев утих, и плечи опустились. Думаю, сейчас мне следует использовать пряник. Кано был очень опытным геймером и прекрасно знал, как правильно обращаться с NPC. Он не только эффективно использует лесть, но и правильно умеет использовать кнут и пряник при общении с NPC. Не всё так плохо. Если продолжишь помогать мне в миру своих возможностей, то я тебя Коэским познакомлю, сказал Кан О. Это сработает на 100%. Кан О был в этом абсолютно уверен. На днях они встретили Зверолюдку, и Кан О понял, что у Эдрда слабость к женщинам. Что вы имеете в виду под Коэским познакомлю? Я познакомлю тебя с девушкой. С девушкой? Да, моя младшая сестра настоящая красавица. Её называют реинкарнацией богини красоты Эрены. Он воспользовался тем же приёмом, что использовал на Буркане. Правда? спросил Эдер. Правда? Естественно, он солгал. Мало того, что его младшая сестра не была реинкарнацией Эрены, у неё даже не было персонажа в этой игре. Я сделаю всё возможное. Какой наивный парень, Кано ухмыльнулся. Как и ожидалось, старые холостяки падки на женщин. Это было особенно эффективно для такого как Эдер. Прочти книгу и найди информацию о местонахождении демонического меча, зять. Кано указал на хроники Локсии и для убедительности назвал его своим зятем. Зять, словно он был мужем его младшей сестры. Я всё сделаю, ответил Эдер по стойке смирно, как солдат-новобранец. Хорошо. Кано покинул центральную библиотеку Альтейна. Он свалил прочтение полутора тысяч страниц эдера и беззаботно прогуливался. Кано нашёл NPC, которые обучали навыкам поддержки. Вы должны поистине достичь вершины, чтобы по-настоящему, сказал бывало солдат в доспехах. Довольно объяснений, пожалуйста, просто обучите меня навыку. Кано получил навык верховой езды, который был эквивалентен водительским правам Варф, а также несколько других навыков поддержки. Первая помощь, быстрый ремонт, составление карты, обезвреживание ловушек, поиск маршрута, создание иллюстрированной энциклопедии монстров. Это самые полезные навыки для убийства монстров и исследования скрытых подземелий. Он не изучал освящение, сбор лекарственных трав, рыбалку и тому подобные вещи, которые учили другие игроки, чтобы заработать себе карман, и не планировал изучать их в будущем. В конце концов он получил больше денег и пользы, а зачистки всего двух скрытых подземелий. Пока они надрываются за гроши, я буду стремиться к большему. Схемы быстрого обогащения. Но это подходило только Кано, который обладает суперинтуицией. Пока другие люди тратят время на поиски, я иду прямо к источнику, пробормотал Кано. А? Ты что-то сказал? Ничего. Что важнее, я хотел бы изучить некоторые навыки. Кано находился в гильдии мечников. Инструктор боевых искусств присмотрелся к нему. Ты выглядишь довольно способным. Почему бы тебе не попробовать выучить боевой навык, сказал инструктор. Какой навык? Перекрёстный удар, непрерывный удар, мощный удар, смертельный удар и так далее. У тебя есть возможность выучить много приёмов. Неплохо. Я хотел бы изучить основное уклонение и лёгкий шаг, сказал Кано. Учитель достал книгу навыков с книжной полки. Основное уклонение и быстрый шаг. Два золотых Кано заплатил за книги навыков и изучил их на месте. Вы изучили пассивное умение Основное уклонение. Начинающий. Вы изучили пассивное умение Лёгкий шаг. Начинающий. Эти навыки в сочетании с суперинтуицией Кано улучшат его способности уклонения. Я буду атаковать, не попадая под удар. Это был тот стиль боя, который он искал. Односторонний бой, одностороннее преимущество. Насколько здорово это звучит. Каноу хмыкнул и инструктор боевых искусств спросил: "Ты действительно не собираешься изучать какие-либо боевые навыки?" "Всё нормально". С его суперинтуицией, указывающей на слабости, демоническим мечом ранга SS с его обжурством, которое мгновенно усиливает его способности, у него достаточно силы атаки. Он бы впустую потратил время, изучая боевые навыки. Лучше продолжать использовать рассекающий удар, чтобы повысить его уровень владения скиллом. В любом случае, интересно, нашёл ли Эдер что-нибудь. Кано, закончив свои дела здесь, направился в центральную библиотеку Альтейна. Несколькими часами ранее Эдер, делающий вид, что погружён в хроники Локсии, тайно посматривал налево и направо. Ушёл, пробормотал Эдер. Как он предполагал, Кано определённо покинул центральную библиотеку Альтейна. Затем он выпрямил спину и отбросил хроники Локсии. Он думает, я совсем идиот. Преник Кано не сработал. На самом деле было бы странно, если бы Эдер действительно повёлся. Но была причина, почему он поступил именно таким образом. Ему нужно было выбраться из лап Кан-о, поскольку он угрожал ему демоническим мечом. Ты на собственной шкуре получишь всё негодование призрака. Он не только не читал хроники Луксии, но даже не открывал эту книгу. Вместо этого он потратил время на изучение книг по медицине. который давно хотел прочитать. Естественно, он перевернул хроники на определённую страницу, чтобы выглядело так, будто он что-то прочитал. Пришло время, и Кано наконец вернулся. "Эй, зять! Чёрт с два я стал бы твоим зятем". Однако действия Эдэра полностью противоречили его внутренним чувствам. С возвращением. Найдер выглядел очень счастливым. Кано только тупо посмотрел на него и спросил: "Нашёл какие-нибудь зацепки?" Ещё не нашёл. Такая большая книга, поэтому мне потребуется больше времени, сказал Эдер. Конечно, он ни за что не найдёт никакой информации о демоническом мече, сколько бы времени ни прошло. Хм. Навольна толстая книга, Кан О кивнул. Мне понадобится как минимум неделя. Эдер планировал выудить как можно больше времени, а затем продолжить тянуть его, требуя ещё больше времени. На что он вообще годится, если не может найти даже пару зацепок? Я понял. Свойственная этому моменту улыбка Эдера соответствовала улыбке на его маске. Однако я попытаюсь найти зацепки по-своему. Но если я найду что-то первым, то для меня ты будешь бесполезен. Мне не нужен ни на что не годный сопровождающий. И тогда я убью тебя. Кано размахивал демоническим мечом и гладил его. На его лице опять красовалась зловещая улыбка. О чем ты говоришь? Ага. Мне по барабану, чем ты занимаешься? Это то, что собираюсь сделать я. Голос Кано был жестоким. Было понятно, что он говорит серьезно, на сто процентов. Это несправедливо, вопил Эдер. Жизнь вообще несправедливая штука, нечестная и подлая. Просто делай, как я говорю. Кано коснулся плеча Эдера демоническим мечем. Конечно, если ты не хочешь сдохнуть. Настоящий злодей. Возвращаюсь к настоящему. Точка зрения Кано. Если ты не хочешь сдохнуть, сказал Кано. Эдер склонил голову от слов Кано. Его план свести счёты с Кано с треском провалился. Так ты рискос tínhтельно думал, что сможешь провести меня? Кано уставился на Эдера, и его взгляд застыл. Он уже разгадал план Эдера. Как? Он обладал суперинтуицией. Вот как. Оказалось, что у него есть другая способность, кроме выявления слабых мест. предупреждения об опасности и поиск скрытых объектов или мест. Это была способность видеть ложь насквозь. И я не ошибся. Кано вспомнил то чувство, которое он испытал, когда вернулся в центральную библиотеку Альтейна и увидел Эдера. Эдер был рад его возвращению, но когда Кано посмотрел на Эдера, ему стало скверно и неприятно, как будто его укололи шипом. Настолько неприятно, что он хотел убить Эдера. Причина этого чувства должна была быть его суперинтуицией. Тем не менее, она не должна была активироваться сейчас. Если так, то это чувство похоже на то, что он испытывал, обнаружив скрытое подземелье. И что ему это говорит? Он ощутил чувство неприязни от Эдера. К тому же, добавив тот факт, что он навязал ему работу, он легко пришёл к выводу. Этот идиот, он всего лишь создаёт видимость работы. Таким образом, Кано прояснил ситуацию. Как только Кано подтвердил, что книга действительно толстая, Эдер настоял на том, чтобы её изучение составило больше времени. Когда Эдер сказал это, неприятное ощущение только усилилось. Таким образом Кано убедился, что это была новая функция его суперинтуиции. Эта способность распознавать ложь. Хотя Эдер пытался обмануть Кано, ему удалось только подтвердить развитие его суперинтуиции. Я прошу тебя, если ты скажешь мне правду. Ты врёшь мне или нет? Сказал Кано, кланяющемуся Эдеру. "О чём ты говоришь?" Эдер неосознанно закричал от удивления. "Я прощу тебя, если ты скажешь мне правду. Если бы Эдер обладал настоящим телом, он опустил бы свои глаза и зарыдал. Я я действительно не Ты сказал, что пытался найти улики, но по факту хотел выиграть время и попытаться мне не вредить. Так? Да или нет?" Кано прервал его и снова задал вопрос. "Это же очевидно." Ему понятно, что пытался сделать Эдер, судя по последним событиям. У тебя есть последний шанс. Если ты сознаешься, я проявлю снисходительность. 3 2 Прямо перед тем, как он досчитал до единицы, я врал. Я признаюсь. Эдер сознался. Кано уже знал об этом, поэтому если бы Эдер продолжил плести свои байки, он бы сейчас был на пути в рай. Ты идиот. Кано хладнокровно простил его. В конце концов Фадр был первым, кто нанёс ему удар в спину, поэтому только в этот раз он простит его. Вот почему вместо того, чтобы мучить его, он решил заставить его работать. Я прощу твою ошибку в этот раз. Но взамен ты должен прочитать всё это к завтрашнему дню и найти подсказки. Кано толкнул Хроники Локси и Кедеру. Ну, это невозможно. Я не могу прочитать всё это за день, сказал Эдер. Кано не сказал ни слова и просто холодно посмотрел на него. А Уэдер от этого молчания перехватило дыхание, так что он чуть не задохнулся. Хорошо, я, я все сделаю. Эдер начал изо всех сил читать хроники Лукси. Тебе нужно было сделать это с самого начала. Как и ожидалось, Канод действительно хорошо манипулировал NPC. Кнут, пряник, а потом еще раскнут. Эдер не мог избежать кары Кан. О, точно так же, как Сунь Укун не мог убежать от наказания Буды. Джу собирался выйти из игры. На нём была белая футболка с изображением знака мира, а также джинсы и бейсбольная кепка. Старшебрат, ты куда? спросила Юра. У меня есть кое-какое дело, коротко ответил Джу. А, ты идёшь в банк? М-м, просто по делам. Джу направился в банк, как ожидала Юра. Сберегательный банк Кубышка. Это был банк, который использовал красную кубышку в качестве талисмана. Это означало, что для обычных граждан класть деньги на счёт в этот банк было всё равно, что держать их в сохранности при себе. Добро пожаловать. Я пришёл, чтобы оплатить долг. Это было волнующее чувство, как бросить заявление об увольнении в лицо начальнику. Том 1, глава 18. Поиски нового демонического меча. Среднее количество зрителей трансляции Битва против сотни составило 5,32%. ДЖУ получил дополнительно 2 млн вон за превышение 5%-ной зрительской аудитории. Поэтому он получил в общей сложности 12 млн вон от GBS. А с тысячами золотыми Эдера, которые он обменял на наличные, у него на руках было 22 млн вон. Я хотел бы погасить задолженность 20 млн вон. ДЖУ планировал сначала погасить долг своей семьи. В конце концов, очень затратно выплачивать ежемесячные проценты банку. Да-да. Служащий, отвечающий за задолженности, ярко улыбнулся. Пожалуйста, продлите срок погашения. Вы не можете снизить процентную ставку так? спросил ДЖУ. Минуточку, пожалуйста, сэр. Работник посмотрел на монитор и проверил информацию о семье ДЖУ. У вас хорошая кредитная история, и вы всегда платили вовремя. Полагаю, что мы можем продлить вам срок погашения ещё на 1 год. Вы хотели бы это сделать? Да. Срок погашения был продлён ещё на год, но мы не сможем снизить вашу процентную ставку, сказал работник, сохраняя профессиональную улыбку. Я понимаю. Джуу тут же погасил сумму своего долга на 20 миллионов вон. По пути домой Джуу зашёл в магазин косметики. Добро пожаловать. Пожалуйста, дайте мне крем от морщин. Он купил крем от морщин за двести тысяч вон в подарок своей матери. Пять наборов суши, пожалуйста. Когда дело доходит до торта, ничто не сравнится с шоколадным. Джоу даже купил суши и торт для своих сестер, пришел домой и ждал, когда вернется его мама. Было восемь вечера. Входная дверь открылась, и его мать вернулась домой. Обычно она возвращалась около двенадцати. Но в эти дни она возвращалась раньше. Добро пожаловать. Джи у и его сёстры поздоровались с матерью. На столе в гостиной были суши, торт, омлет, приготовленный Юрой, чапхэ и так далее. Что всё это значит? удивлённо спросила его мама. У меня хорошие новости, сказал Кано. Какие новости? Я заработал немало денег, поэтому погасил часть нашего долга. Это действительно хорошая новость. Его мать просто сияла от счастья. Так начался их простой и уютный праздник. Вся семья сидела за столом. "Мам, от тебе Джиу подарил гель-крем. Тебе не нужно было так на него тратиться. Это, говорят, помогает избавиться от морщин". "Хорошо, тогда я буду этим пользоваться". "Что из этого мне?", спросила Мина, и Джиу указал на все сеты суши, словно говоря: "Просто ешь". Похоже, Юра собирается всё съесть. Вопреки тому, насколько стройной была Юра, она как настоящая обжора быстро уплетала суши за обещики. Тунца она уже умела. Мина вскочила и быстро начала есть суши. Юра доела торт с довольной улыбкой и гладила живот. Тем временем Мина разочарованно сосала вилку. Теперь пойдемте спать, сказала их мама, и на этом праздник подошел к концу. Что? Нахмурился Кано. Ну это. Эдер съежился. А ну-ка еще раз мне повтори. Я не смог найти никаких зацепок, сказал Эдер, и Кано зыркнул на него. Ты ничего не нашел? Да, я прочитал эти хроники от корки до корки, но о демоническом мече ничего не сказано. Ты действительно все прочитал, а не пролистал, как в прошлый раз? Кано посмотрел на него с подозрением. Нет, я действительно все прочитал. Эдер отчаянно махал руками. Суперинтуиция Кано никак не реагировала. Похоже, на этот раз он говорит правду. Ты абсолютно уверен, что там нет ничего о аниманическом мече? Да, абсолютно уверен. Эдера отчаянно читал хроники Лукси, чтобы найти информацию о аниманическом мече, но ничего не обнаружил. Выражение лица Кано смягчилось после слов Эдера. В конце концов, он не мог заставить его то, чего действительно не было в книге. Там несколько раз упоминалось о мечах, но не было никаких конкретных упоминаний о демоническом мече, сказал Эдер. Там могло говориться, например, о таинственном или зловещем мече, а не именно о демоническом, сказал Кано. В конце концов, ни мужчина из гильдии авантюристов, ни Тина не назвали этот меч демоническим. Да, я это предусмотрел, но там о таком не было никаких упоминаний. Тогда было ли что-то относительно таинственных предметов? принадлежащих знаменитым людям. Семья Локсии была невероятно известна, поэтому было несколько знаменитых выходцев из этой семьи, но они не обладали ничем упомененным тобой, господин Кано. По поведению Эдера можно было действительно сказать, что он полностью изучил эту книгу. Также было верным то, что не было никаких явных упоминаний или подсказок относительно демонического меча. Если это так, то ему нужно искать другие источники. Стоит ли мне начить те физиономию Тина? Он вспомнил Тина, старика, который заставил Кано купить ему дорогущую медовую воду. Почему бы тебе не попробовать спросить кого-то, кто непосредственно связан с этой семьёй? Неожиданно предложил Эдер. Где ты собираешься искать людей из уничтоженного дома? спросил Кано. А не нужно искать людей, нужно искать призраков, сказал Эдер. Что ты сейчас сказал? Поскольку семья Локсия была одной из четырёх великих рыцарских семейств в империи Альтейн, один или два человека могли стать рыцарями-призраками, сказал Эдер. Значит, ты утверждаешь, что я могу просто сделать то, о чём мы сейчас говорим: пойти и найти одного из рыцарей Локсии и расспросить его? Да? Где я могу найти рыцарей-призраков? Я слышал, что несколько рыцарей-призраков собрались в замке Таксен. Поскольку Эдер сам был призраком, он хорошо был о подобном осведомлён. Серьёзно? Тогда, я думаю, стоит пойти туда и найти одного из этих рыцарей-призраков. Кано тоже знал о замке Таксен. Замок Таксен был территорией рыцарей-призраков от 60 до 80 уровня. Это было просто подходящее место охоты для его демонического меча. Я смогу там также прокачаться. Он найдет несколько зацепок и одновременно поохотится на монстров. Это было заманчивым для Кано. Он нашел чем заняться, поэтому не было причин расстраиваться. Он тут же встал со стула, но Эдер схватил его. С ними туга придется, если пойдешь без плана, сказал Эдер. В прошлом рыцари-призраки были НПС, но теперь они несомненно превратились в монстров, как и Эдер. Итак, разговор был возможен, но ему нужно было найти способ, как именно с ними говорить. Не волнуйся, у меня есть план. Оставайся здесь и ещё раз прочитай хроники Луксии, сказал Кано. Прошу прощения? Прочитать все 1.500 страниц этого ещё раз? На этот раз прочитай всё спокойно. В перерывах можешь почитать то, что тебе хочется. Он решил быть щедрым к Адеру, так как придумал блестящий план. Я понял. Эдер кивнул головой. Вчера ему приглянулось несколько книг по медицине. Я пока пойду. Кано вышел из центральной библиотеки. Рядом с центральной библиотекой Альтейна находилась швейная мастерская. Скрипнула деревянная табличка с надписью Марианна Гиннелли. Добро пожаловать. Кано открыл дверь и вошёл внутрь. Молодая швея приветствовала его. Я хотел бы мантию с таким изображением спереди и сзади, чтобы чётко было видно. Кано передал бумагу с рисунком леопарда, кусающего меч. Мы в Марианна Гиннели всегда делаем всё возможное, удовлетворяющие запросы наших клиентов, чтобы сохранить их доверие к нам. Желание клиента закон. Швея профессионально улыбнулась. Пожалуйста, сшейте это из самого дешёвого материала. Самое главное, чтобы изображение было чётким, сказал Кано. Господин, мы только что получили партию высококачественного меха серебряного волка, так что пока он у нас есть. Нет, благодарю. Пожалуйста, сделайте это в соответствии с моими запросами. Угу. Я поняла. Он только что заказал дешёвый плащ без какой-либо практической пользы или эстетической ценности. Я готов. Получив мантию, Кан он отправился к вратам. По сути, они представляли собой большой магический круг, нарисованный на мраморном полу. Волшебный круг переливался различными цветами. Кано вошёл в магический круг. Поскольку он уже был зарегистрирован в качестве авантюриста, он мог путешествовать повсюду при условии, что заплатил взнос. "Харатон!" прокричал Кано, и его окутал переливающийся столб света. "Вы заплатили 5 золотых за использование фрат. Чем дальше расстояние, тем дороже стоимость." Кано чувствовал себя так, словно только что прокатился на лифте по всему зданию вверх и вниз. После этого столб света исчез, и перед ним предстал вид маленького красивого городка. Хратон был маленьким старым городком с несколькими NPC и другими игроками. Кано вышел из города и подул в свисток, который по форме напоминал голову лошади. Из леса появился чёрный конь. Он купил лошадь на конной ярмарке. Кано мог вызвать земляного паука с помощью ожерелья Алиши, который специализировался на лазании по потолкам и стенам, но паук был медленным. Вот почему он купил выносливую и быструю лошадь. Пошла. Кано надавил на бёдра лошади и ускорил шаг. Когда лошадь поскакала, Кано почувствовал освежающий ветерок. Нравились ли ему эти ощущения? Да, то что надо. Издалека, между острыми утёсами и каньонами, виднелся замок. Это был замок Таскин. Лошадь отступила обратно в лес, как только Кано шлепнул ее по заду. Он не волновался. Она будет возвращаться каждый раз, как только он подует в свисток. Вот как работает эта система. Выглядит круто. Перед Кано предстал черный замок. Замок Таскин. Скалы, каньоны и высокие черные крепостные стены выглядели так, будто никому не позволят пройти. сказали, что лучники были уже готовы к атаке, а за стенами стояли строем солдаты, наготовись с копьями. В прошлом во времена империи Алтейн это была главная крепость, защищавшая империю, поэтому здесь находилось бесчисленное количество солдат. Таким образом, это было довольно неприступной крепостью. Но сейчас это были лишь отголоски былой славы. Теперь замок Таскен стал местом охоты на рыцарей-призраков. Канон надел мантию и достал меч. Он пошел по мосту над глубоким рвум в направлении входа в крепость. Отведай клинка рыцаря фон Хая, сражавшегося в великой битве при Феталоу. Внезапно прилетел клинок. Кано немедленно парировал. Клинок встретился с клинком, однако лезга столкновения не было. Это было очевидно, так как противник Кано был призраком. Но это не означало, что ничего не произойдет. Демонический меч Кано расколол зеленый клинок Фойхая. Мят! Закричал рыцарь-призрак, умерив сломанный клинок. Второй удар расторкрыл рыцаря пополам. Как такое может быть? Рыцарь с недоумением посмотрел на Кан О. Это было естественно, так как тело призрака, которое может проходить сквозь стены, было разрезано на двое и растворилось в воздухе. Вы победили рыцаря-призрака Фонхая. Обычно с монстрами-призраками было невероятно трудно иметь дело, поскольку физические атаки против них были неэффективны. И ко всему прочему они летали в воздухе. Более того, все монстры в замке Таксен назывались рыцарями, из чего следовало, что они очень сильны, но всего за два удара Кано убил одного из них. Теперь понятно, почему Эйдер боится этого меча. Клинок бездны сила, уничтожающая призраков. Это была мощная способность, которая позволяла ему убивать призраков, хотя они были невосприимчивы к физическим атакам. Резать призраков было всё равно что резать воду, но клинок Бездны позволял ему резать призраков, как будто это была не вода, а редька для кимчи. Раухенас я один из отважных доблестных рыцарей. Как только Канно закончил с фон Хайм, ближайшие рыцари-призраки начали толпиться вокруг него. Однако их ожидала та же участь, как и фон Хайме. Одним взмахом его демонического меча клинки рыцарей-призраков были расколоты на части. Их руки, ноги, торсы и головы не были исключением. Всё на кусочки. Это была односторонняя резня. Вы повысили уровень. Прикольно. Кану был доулен большим количеством опыта, который и набрал. И мы не должны забывать про поиск подсказок о местонахождении демонического меча. Сразись со мной, мастером железной булавы, Гостофом. Затем на него бросился внушительный рыцарь с булавой. Я последний наследник семьи Локсия. Кано! Громко прокричал Кано. Это был момент появления невиданного ранее наследника семьи Локсия. Том 1. Глава 19. Замок Таксен. Кано приехал в замок Таксен, чтобы разознать у призраков о местонахождении демонического меча семьи Локсия. Здесь должен быть призрак из семьи Локсия. В конце концов Луксия была одной из четырёх великих рыцарских семей империи Альтейн. Когда случилось восстание и королевский дворец атаковали, семья Луксия держала оборону и защищала императора до самого конца. Хотя именно поэтому они и пали. В любом случае, во всех известных домах были рыцари. Другими словами, так как все рыцари-призраки собрались здесь, в замке Таксен, некоторые из них определённо должны иметь отношение к семье Луксия. Проблема заключалась в том, как их вычислить, а также как наладить с ними диалог. Таким образом, Кано притворился наследником семьи Луксия и, чтобы быть более убедительным, надел мантию с гербом семьи, леопардом кусающим меч. Они должны узнать меня. Не думаю, что они будут игнорировать кого-то знакомого здесь, так далеко от дома. И вот так объявился последний наследник семьи Луксия. Я Дмитрий Наласса. Я последний наследник семьи Локсия, Кано. Кано притворился последним членом семьи Локсия, решил какое-то время продолжать этот спектакль в таком же духе. Замок Токсин был разделен на две части: внутренний замок и внешние стены. Не здесь. Кано обыскал каждый уголок внешних стен, одновременно сражаясь с рыцарями призраками. Теперь он стоял перед воротами, ведущими во внутренний замок. Следует ли мне входить туда или нет? Была только одна причина, по которой он колебался это босс замка Таксен, блуждающий гламос. Он не мог находиться в не замке вместе с монстрами 60-80 уровня. Он как минимум 350, может даже ближе к 400 уровню. Более того, этот босс разгуливал по замку, где ему вздумается. Даже Кан он не сможет победить. Он умрёт через 3 секунды после встречи с ним. Кано колебался, потому что его наказание за смерть было куда хуже, чем для любого другого игрока. Но мне всё ещё нужно туда пойти, вздохнул Кано. Он не сомневался в своём демоническом мече и в то же время должен был войти из-за другого демонического меча. Кано действительно хотел новый демонический меч. Если бы он использовал оба меча, свой Юбист и новый демонический меч, он стал бы ещё сильнее. В конце концов Кан О спустился по лестнице, чтобы найти новые подсказки о месте нахождения демонического меча. Дверь, которая долго не открывалась, скрипнула, и перед Кан О развернулась тьма. Вы вошли в глубины замка Таксен. Внутри замок Таксен представлял собой руины. Это было естественно. Замок давно забросили. Здесь начали собираться призраки, и прошло много времени с тех пор, как сюда последний раз приходил кто-либо. Колонный пол были разрушены. Повсюду разбросаны груды камней и хлама. Окно закрывала плотная старая занавеска, поэтому здесь было мрачно. С первого взгляда это место можно было бы назвать обителью призраков. По факту так оно и было. Глубины замка Таксен представляли собой большой коридор и четыре зоны. Эти четыре зоны включали в себя стадион для верховой езды, церковь, центральный зал для приёмов и оружейный склад. Было известно, что монстр босс блуждающий голмос постоянно перемещается между этими зонами. Для начала надо вычислить, где сейчас находится голмос. Кан уно начал передвигаться полском. Неважно, собрался он убивать монстров или искать подсказки, найти босса было первостепенной задачей. Да он полз, но передвигался он не медленно. Кан обостро полз мимо обломков к а таракан. Над ним летали рыцари-призраки, но Кано убедился, что двигается незаметно для них. Кано спрятался за грудой камней. Дело в том, что в этот момент Галмос выходил из церкви. Выглядит сильным блуждающий Галмос. Он был полностью защищён доспехами, а в козырьке его шлема покачивались два бесплотных пурпурных огня. Он был высотой 3 м. Восс носил с собой большой меч. И по зеленому свечению, исходящему от меча, было понятно, что он монстр призрачного типа. По предварительной оценке этот босс был выше трехсот пятидесятого уровня. В конечном итоге это означало, что если Конун не хочет умереть, ему нужно найти способ не попадаться в поле зрения босса. Так, посмотрим сюда. Конун наблюдал за блуждающим Галмосом, чтобы выяснить его маршрут. Из церкви Галмос направился к оружейному складу. Значит, после церкви он идет на склад. Кану тихо последовал за Буссом. Кану продолжал преследовать Галмусса. В конце концов у него сложилось грубое представление о маршруте передвижения Бусса и Галмусса. Галмус Галмос находился в одной зоне около 30 минут, а затем идёт в другую. Сначала в церковь, потом в оружейную, затем в приёмный зал на стадион, а потом обратно в церковь. Когда Бусс дошёл до центра главного коридора, он повернул в одну из зон. Начнём Кано встал, предварительно проверив, что Голмус действительно вошёл в приёмный зал. Сейчас Кано находился в главном коридоре. "Кто ты?" летящий рядом рыцарь-призрак направил на него меч и бросился в атаку. "Я Кано, последний наследник семьи Локсия. Я Проксио Агафельд". Не успел призрак договорить, как был разрублен Кано пополам. "Вы победили рыцаря-призрака Проксио Агафельд?" Кано сразу скрылся за развалинами и уставился на вход в приемный зал, куда только что вошел Голмос. Как я и думал. Глаза Кано сияли. Голмос появился, как только Кано убил призрака в центральном коридоре. Он этого ожидал. Если будет затянется, он сто процентов придет на шум. После этого Кано еще несколько раз протестировал данную ситуацию, чтобы выяснить закономерности поведения Голмоса. Меч Кану направился по прямой и пронзил сердце рыцаря-призрака. Вы победили рыцаря-призрака Андалусией. Уровень повышен. Убивая рыцарей-призраков 80-го уровня, он набрал значительное количество очков опыта. Я скоро буду 60-го уровня. Кану полностью адаптировался в замке. Он понял, что Голмозный будет перемещаться из одной зоны в другую, независимо от того, что в другой зоне происходит. Это означало, что всё, что ему нужно, так это охориться в одной зоне определённое время, а затем уйти в другую, раньше, чем Галмус появится в центральном коридоре. Галмус в настоящее время находился в оружейной, так что ещё пройдёт некоторое время, прежде чем он вернётся в церковь, где находился Кано. "Я, Кано, последний наследник семьи Локсия. Убирайся с моего пути". Кано пронзил рыцаря-призрака с нейственной силой. Он разрубал рыцарей призраков одного за другим снова и снова. Пора. Кано следил за временем даже в битве. Теперь ему нужно было перейти в другую зону. Он покинул церковь и вошел вооруженный в нее. На него напал рыцарь призрак. Однако он внезапно остановился и внимательно посмотрел на мантию Кано. Вы, вы из семьи Локсия? У Кано загорелись глаза. Наконец-то. Да, я последний наследник Люксии, великой семьи леопардов Кано. О, какая честь! Я один из рыцарей семьи Гранше, служивших семье Люксия. Анджел Гранше. Рыцарь Призрак спустился на пол. Для начала не могли бы вы убрать куда-нибудь этот страшный меч? Анджел указал на демонический меч. Как и ожидалось, демонический меч смертельный враг Призраков. Он действительно такой пугающий. С тех пор, как я стал призраком, я впервые испытываю такой ужас. Канн на мгновение подумал о том, чтобы подставить меч к горлу призрака и начать угрожать ему, но передумал. Хотя он был тем, кто владел демоническим мечом, эти рыцари-призраки первыми на него напали. Но это вероятно потому, что у них сильно развиты рыцарские качества. Было очевидно, что угрожать этому призраку бесполезно, так Канну только потеряют подсказку. Канн убрал демонический меч за спину. Может, пойдём в более тихое место и спокойно поговорим? Хорошо, спокойно ответил Энжел. Как Кано и предполагал, это была реакция на кого-то из родного города в незнакомом месте. Кано шёл вперёд, а Энжел летел за ним. Я во время попытки найти безопасное место, два рыцаря-призрака стали пищей для демонического меча. Кано намеренно размахивал мечом сильнее, чем раньше, так чтобы Энжел стал ещё больше бояться демонического меча. На лице Анжелы читалось напряжение. Похоже, это был эффективный ход. Это место выглядит безопасным. В углу стоял маленький столик. Стол не протирали так долго, что на нём был огромный слой пыли. На столешнице находилась одинокая расколотая чашка. Пожалуйста, присаживайтесь поудобнее. Кано вёл себя так, словно это был его собственный дом. В какой-то степени демонический меч по сути сделал Кано королём в глазах у других призраков. Позвольте мне ещё раз представиться. Я последний наследник семьи Локсия, Кано. Канно не испытывал ни малейшего чувства вины от этого вранья. Все люди на земле в какой-то степени являются дальними родственниками. Меня же зовут Энжел Гранши. Энжел был рыцарем-призраком средних лет с козлиной бородкой. Что ж, рад познакомиться. После того, как моя семья пала, мало кто мог бы узнать меня, печально сказал Кано. Канн о запнулся. О чём вы говорите? Семья пала? Вы говорите, что семья Локсия пала? Глаза Энжело расширились. Это так. Сейчас вы смотрите на последнего наследника семьи Локсия. Хотя это было правдой, что семья Локсия пала, но Канн не был последним членом этой семьи. Ну, моя семья, возможно, где-то и живёт спокойной жизнью. А если и нет, то мне как-то всё равно. Как? Энджел тяжело вздохнул. Это произошло 50 лет назад, во время Народной революции, которая разрушила империю Альтейн. Семья Локсия до последнего защищала императора и в конце концов пала. Канура рассказала деталях, связанных с падением семьи Локсия, а также о текущей ситуации на континенте Арс. Сейчас наступила эра вольных городов. После Народной революции, которая разрушила империю Альтейн, ранее занимавшую весь континент, все города стали вольными. И теперь в качестве главы каждого города избирается мэр. Теперь это была не империя, это был свободный союз вольных городов, и так продолжалось уже 50 лет. Думать о том, что бессмертная империя и вечная семья пали, Энджел погладил свою бороду и щёлкнул языком. Так уж получилось, что я остался последним наследником Локсия, и теперь я готов стать рыцарем, чтобы вернуть честь своей семьи, несмотря ни на что. Это была ложь, придуманная Кано. Его единственной целью был демонический меч. Должно быть, вам тяжело. Он был просто призраком, но с такой жалостью смотрел на Коно. Да, но если бы я знал, где находится тайная сокровищница семьи, я бы... Коно забросил крючок. Тайная сокровищница у семьи Локси и было что-то подобное? спросил Энджел. Аблом? Коно охмурился и сказал: вы не знали? Очевидно, что существует секретная сокровищница. Я впервые слышу об этом. Должно быть, она была создана после моей смерти. Когда вы погибли, Сэр Анжел? Я я уже не помню. Это было так давно. Вы когда-нибудь слышали о таинственном изловящем мече? Кан Ос сменил тему. Пока что он не будет обчищать всю сокровищницу. Возможно, это меч Лорда Лукси Гранда, сказал Энжел, как будто это было очевидным. Ха. Лицо Канона наполнилось радостью. Наконец он нашёл новую подсказку о местонахождении демонического меча. Том 1. Глава 20. Тут, кто покоряет Подземелья? Лорд Гранде Локсия? спросил Канон. Дай мне больше информации о новом демоническом мече. Так, так. Вы сказали, что семья пала, так что, похоже, вас не учили истории семьи Локсия. Энджел щёлкнул языком. Вы правы. Очевидно, что его никогда официально не учили истории семьи Локсия. Да и не учили бы вообще, ведь он был самозванцем. Лорд Гранд де Локсия, первый глава и основатель дома Локсия. У него был такой специфичный меч. Например, похож ли он на мой чёрный клинок? Кан У указал на рукоять меча за спиной. Это совершенно другое. Его меч был настолько красивым, насколько пугающим. Вот оно. У него было предчувствие, так как не все демонические мечи выглядели как убийств. Эм, этот меч передавался из поколения в поколение как семейная реликвия? Если да, то я обязан найти его, осторожно спросил Кан О. Это не семейная реликвия. Это меч, который использовал лорд Гранде. Понятно, но это всё же меч основателя. Так разве я не должен его найти? спросил Кано, выглядя совершенно серьёзно, словно в его намерениях не было корысти. Похуже вы не знаете обычаи в семье. В этом нет необходимости. Семья Луксия хранит мечи вместе с их владельцами. Этот меч должен быть в усыпальнице основателя. Вы приобрели чрезвычайно точную подсказку о месте нахождения меча семьи Луксия. Квест сформирован. Да, он ждал этого. Найдите усыпальницу Гранды Луксия. Гранды Луксия основатель дома Луксия, владелец меча и знамени семьи. Он герой, однажды победивший демона, который угрожал существованию мира. Его называли мудрый меч. И он был образцовым рыцарем. Все уважали его за превосходный характер и идеалы. Если вы отыщете его могилу, то обязательно обнаружите что-то важное. Сложность неизвестна. Условия нет. Неудача неизвестна. Что же это за демонический меч? В квесте описано, что основатель убил демона, поэтому Кано предположил, что меч это демонический меч с запечатанным в нем демоном. Однако сейчас ничего не было ясно наверняка. Могила основателя находится там же, где и могилы других членов семьи? – спросил Кано. Основатель не похоронен в том же месте, где и другие члены семьи. Усыпальница где-то в другом месте. Я точно не знаю, где он похоронен. Почему вы спрашиваете? Анджел вдруг прищурился. Его глаза, как будто говорили, какой-то ты подозрительный. Он основатель нашей семьи. Поэтому я обязан пойти туда и отдать дань уважения, поспешно ответил Кано. Я понимаю. Вы знаете, как туда добраться? Как последнему из рода мне нужно найти усыпальницу. Я тоже не совсем уверена, но возможно, это то место, где он одолел демона. Почему вы так думаете? Я слышал, как лорд Локсия часто говорил, что ему нужно было кое-что сделать перед смертью. Тогда, вероятно, его могила там. Это лишь моё предположение. А где он победил этого демона? Я не помню. Об этом должно быть достаточно конкретно сказано в хрониках Луксии. Все кусочки пазла наконец сложились в картинку. Подсказка от Тина найти хроники Луксии в конечном счёте должна была помочь найти место, где Грандду Луксия одолел демона. Затем Энджел неожиданно встал. Вам пора идти. Я чувствую его приближение. Срочно сказал Энжел. Под ним вы имеете в виду Голмуса? Да, его. Кано покачал головой. Пока он ещё не должен здесь появиться. Несмотря на то, что у вас есть этот грозный меч, вы пока не сможете противостоять Голмусу. Вам нужно уйти. Я понял. Кано последовал его совету. У Анджела не было причин обманывать его, а если бы он это и сделал, то суперинтуиция Кано отреагировала бы. Кано бросился к входу вооруженной. Возвращайтесь сюда, когда станете сильнее. Если вы победите его, тогда я и все другие рыцари, угодившие в ловушку, будем свободны! – кричал ему вслед Анджел. М-м-м, я подумаю над этим. Акцент на слове подумаю. Галмос был слишком силён для исполнения желания Энжело. Этот босс был известен тем, что убивал обычных игроков в течение 3 секунд. Кано выбежал из оружейной и спрятался за грудой камней. Галмос передвигался по коридорам с такой скоростью, которую Кано раньше даже не замечал. Фу, я чуть не помер. Кано выдохнул с облегчением. Если бы он остался вооружённый, его бы тут же убил Галмос, и он был бы наказан штрафом демонического меча. Это такой риск, что даже страшно и подумать. Похоже, я видел не все его способности. У Галмосса должно быть было больше сюрпризов, чем Кано предполагал. Однако сейчас не было необходимости проверять свои догадки. Он уже получил то, зачем пришёл. Как только он убедился, что Галмосс полностью скрылся в оружейной, Кано ползком, как таракан, выбрался из замка. Теперь он покинул замок Таксен и возвращался в Альтейн. Эдер всё ещё находился в центральной библиотеке. и читал хроники Локсии. Эдер, с возвращением. Я нашёл информацию о демоническом мече. В самом деле, радостно произнёс Эдер. Он уже сыт по горло этими хрониками Локсии. Место, где основатель семьи Локсия одолел демона, именно там должен быть демонический меч. Он продолжил. И очевидно, место, где он победил демона, записано в хрониках. Где оно? Сейчас найду. Эдер сразу же начал просматривать хроники Локсии. Он шустро переворачивал страницы и вскоре нашёл то, что было нужно Кано. "Это подземный лабиринт Пармал", крикнул Эдер. "Пармал? Кано впервые узнала об этом лабиринте. Я тоже никогда не слышала о нём раньше". И Эдер был таким же. "Эдер, забудь о хрониках Локсии. Посмотри другие книги с информацией о подземном лабиринте Пармал", сказал Кано. "Понял". Я тоже пойду поищу информацию. По-своему. Кано вышел из Арт. Дж. У. включил компьютер. Он немедленно зашел на самый большой сайт сообщества Артори. Мир Арт огромен, и все на сайте было посвящено этому миру. Это здесь. На сайте сообщества была информация о подземном лабиринте Пормал. Подземный лабиринт Пормал, по слухам, находится где-то в Великом лесу. Точное местоположение неизвестно. Если вы знаете точное положение лабиринта, пожалуйста, предоставьте информацию. Очевидно, подлинный лабиринт Пармал был где-то в Великом лесу. Великий лес, да. Великий лес, который называли морем деревьев, был гигантским лесом в южной части континента. Там жили очень сильные монстры, полулюди и буссы. Прямо сейчас я не могу отправиться туда. Арс была запущена уже более полутора лет назад. Лучшие игроки уже были близки к 200-му уровню. Одним из мест охоты, которые они посещали, был Великий лес. Я пока отложу это. Кано, который только недавно достиг 60-го уровня, пока не мог туда пойти. Это была не совсем удачная идея. Ему к тому же нужно было разрешение на вход. Итак, теперь, когда он отложил поиски демонического меча, Кано вернулся к своей основной задаче. Его главной задачей было зарабатывать деньги как про геймер. Теперь, раз уж я здесь, могу почитать несколько постов. В постах Артори была информация о деятельности пользователя в игре. Если количество просмотров превышает определенный лимит, то к посту можно добавить некоторые анонсы, и новость будет оплачиваться в соответствии с набранными просмотрами. Скрытые подземелия оплачиваются почти в сто тысяч вон. Термин скрытый класс или скрытое подземелье привлекали внимание игроков. Если информация была правильной, то обстана бегали просмотры. Давайте-ка выложим логово Алиши. Кано нашёл два скрытых подземелья: логово Алиши и секретная лаборатория Эдера. Из этих двух локаций в секретной лаборатории больше не появлялись монстры, поэтому в ней больше нет никакой ценности. В конечном счёте логово Алиши было единственным ценным скрытым подземельем. Оттуда он вынес Более 80 золотых. А что, если никто не сможет его найти? Тогда в комнате будет продолжать накапливаться богатство, и Кано может однажды вернуться и забрать все эти богатства себе. Но это только при условии, что его больше никто не найдёт. Есть вероятность того, что пока я жду накопления богатства, кто-нибудь другой найдёт его. А в таком случае ДЖУ вообще ничего не получит. тогда разумнее раскрыть место нахождения этого скрытого подземелья и использовать его в качестве дополнительного заработка. Для новичков Джоу создал новый аккаунт для Афри, чтобы не использовать основную учетную запись. Его прозвищем в игре было Гладиатор Ого. Это имя он использовал на трансляции битвы против сотни. В некотором смысле это как самореклама. Он закончил создание аккаунта и сразу же нажал создать пост. Его курсор замягал. Канн глубоко вздохнул и начал писать о своём прохождении скрытого подземелья логова Алише. Напечатать такой пост было несложно. Он уже писал посты во времена Варлорд, потому точно знал, как и что печатать. Во-первых, мне нужно вызвать интерес. Для начала он использовал имя Ога, чтобы привлечь аудиторию, а затем завладел вниманием пользователей через правильный концепт прохождения. Хм. В качестве заголовка используем: "Тот, кто покоряет подземелья". Его пальцы быстро двигались по клавиатуре. Левой рукой он печатал, правой использовал мышь, и через некоторое время его пост был готов. Тот, кто покоряет подземелья. Скрытое подземелье логова Алиши. Опубликовавший пост гладиатор Ога. Здравствуйте. Это гладиатор Ога, тот, кто выполнил задание сражения против сотни. Это оригинальная, не отредактированная запись битвы против сотни, которая не была показана в трансляции. Ниже ссылка с подтверждением. Некоторое время назад я случайно обнаружил скрытое подземелье паучей королевы, логова Алиши, и я также победил босса высокой сложности. Теперь я расскажу вам, где находится скрытое подземелье, а также с чем вы там столкнётесь. Ах да, если вы похожи на последнего гладиатора Дариона в битве против сотни, тогда, пожалуйста, покиньте этот пост. Я не хочу видеть здесь идиотов. Начнём теперь с концепции подземелья. Скрытое подземелье логова паучей королевы Алиши спрятано в данже тенивых пауков. монстры где-то десятого-пятнадцатого уровня, которые находятся внутри мёртвого дерева Аграши. Говорят, что в этом подземелье нет босса, но он на самом деле есть, просто скрыт. Как только вы победите всех четырёх вышеуказанных мобов, вы столкнётесь с Алишей, которая использует все свои навыки. После того, как вы победите её, вам придётся сражаться с ней снова на самом высоком уровне сложности. Вы легко зачистите этот данж, если не будете вестись у неё, как Дарион. Предметы, которые выпадают с босса. Это всё. С вами был тот, кто покоряет подземелья, гладиатор Ога. Постскриптум. Что касается битвы против сотни, я не могу рассказать вам всё, кроме того, какая за этим следует награда. Это огромное количество адамантия. Я не продаю. Запросы не принимаются. Прикреплённое изображение. Я задолбался. ДЖУ проверил всё ещё раз. И нажал кнопку опубликовать. Пост загружен. В тот момент Джоу понятия не имел. Он понятия не имел, что из-за этого поста он появится на телевидении. Том первый, глава двадцать первая. Тот, кто покоряет подземелья, часть вторая. Пост Джоу, тот, кто покоряет подземелья, был чрезвычайно популярен, и его просмотры росли в геометрической прогрессии. А это еще что? Жу зашел на сайт Артори и был потрясен, что его статья появилась на главной странице. Он этого совсем не ожидал. Это же просто низкоуровневое скрытое подземелье. Это то, что он думал, но для тех, кто читал его пост, все было иначе. Гладиатор Ога, который выполнил легендарный квест Битва против сотни, оправдал свое имя загадочного человека. Но вопреки своей таинственной натуры его статья была дружелюбной, содержательной и не скучной. Кроме того, к его посту прикреплены неотредактированные кадры битвы против сотни, которые не были включены в трансляцию, а также изображение невиданного ранее адамантия S ранга. И прежде всего, тот факт, что он пахал на Дарионе и использовал его в качестве раба, был на удивление хорошо принят. Комментарии пользователей на форуме под постом ДЖУ. Извини, а что ты подразумеваешь под если вы похожи на Дариона? Чувак, ты Дарион. Ну, я действительно дарион по жизни. В интернете имя Дарион стало фишкой. Термин Дарион стал приравниваться к человеку, которого всю его жизнь используют в своих личных целях. Фразы типа "Дарион", "как Дарион" или "вести себя как Дарион" стали сленгом и распространялись повсюду. После он несколько раз натыкался на посты, в которых использовали слово Дарион в новостях сообщества, ДЖУ закрыл браузер. Если эти слова будут мелькать чаще, Когда я получу больше просмотров, так что я доволен. ДЖУ решил не париться по этому поводу. В конце концов, Дарион был игровым NPC, что означало, что на ДЖУ в суд за клевету не подадут. На улице похолодало. Рисовые стебли склонили головы, и наступила пасмурная осень с оттенками красного и жёлтого, сопровождаемая невероятной суматохой и чусока. Это было также время, когда телевизионные компании были заняты созданием передач на тематику Чхусок или выпуском пилотных серий новых сериалов. Это может быть всего один эпизод, или после него будут сниматься полноценный сериал, конечно, при условии, если публика хорошо примет. Канал GBS, специализирующийся на играх, был в процессе подготовки передачи Кодню Чхусока. Пак Джинчхоль собрал своих сценаристов. Но это произошло после того, как его начальство дало задание создать передачу Ночь Чхусок. Если у вас есть идеи, вы сказывайтесь, сказал Пак Джин Шоль. Один из сценаристов поднял руку. Так как этот чусок? Как насчет кулинарного конкурса? Слишком предсказуемо, сказал Пак Джин Шоль. Как насчет битвы между свекровью и невесткой? Вас? Другой сценарист вставил свои пять копеек. Это может быть весело, но нам будет слишком неловко перед зрителями. Они спорили, должны ли они использовать конфликт свекровь-невестка, но этот точно будут критиковать. Не было причин ворошить осиное гнездо. Ого, монитесь, есть ещё идеи. Они предложили ещё несколько идей, но Пак Джинчхоль все отклонил. Среди всего этого изобилия не было ничего свежего. Но затем самый молодой специалист поднял руку. Хорошо, давай свою идею. В Артерии есть модное слово. И сленг пришёл из поста, который написал Ога. Тот, кто участвовал в вашей трансляции. Название поста тот, кто покоряет подземелья. У меня появилась идея после прочтения этого поста. Просто переходи к сути. Джинчуль не любит, когда ходят вокруг да около. Хорошо, и так почему бы нам не сосредоточиться на том, кто покоряет подземелья? Покорение подземелий. Да, слишком тривиальная идея, и она также не вяжется с Чхусоком. Я просто подумал, что было бы лучше сделать это обычной передачей, а не передачей именно для Чхусока. Продолжай. Мы покажем видео с игроками, проходящими по Демелии и красавиц достопримечательностей, и мы можем заставить обоих попробовать пройти данж. Джинчоль стучал пальцем по столу. Пока это была лучшая идея, но чего-то не хватало. Зрители голосуют за квест, который должны выполнить участники. У них задача выполнить его за определённое время или победить больше мобов, чем нужно для квеста, или защитить достопримечательности и так далее. У молодого сценариста ненадолго перехватило дыхание. Если им это удастся, они получат вознаграждение, а если терпят неудачу наказание. Программу можно назвать "Тот, кто покоряет подземелья" или "Покоритель подземелий". Покоритель подземелий. Да, они должны выполнить задание, за которое проголосовали зрители, и зачистить темницу вместе с девушкой, которая плохо играет в игры, сказал Джинчуль, доведя до ума идею молодого специалиста. От обычных прохождений подземелий игровые каналы немного выигрывали. Однако идея самого молодого сценариста связать игрока со знаменитостью была свежей. Разрешение зрителям голосовать за квесты облегчит выбор и получит положительный отклик. Неплохо. Как считают остальные? Остальные признали идею. Самый молодой сценарист снова поднял руку. Извините, в первом эпизоде должен участвовать Ога. С принятым названием или без него это поможет запустить шоу. Не беспокойся об этом, его я обязательно закину в шоу. Джинчуль выглядел в высшей степени уверенно. У него довольно неплохие отношения с ГУ, да и тот согласится, когда запахнет деньгами. Давайте начнём немедленно. Составьте список вариантов кастинга, подробный план и расписание. Атмосфера в конференц-зале стала более оживлённой. У телевизионных компаний, которые должны подготовить передачу к Чухусуку, были горы работы перед праздником. Джоу открыл двери и вошел в кафе. Он пришел в белой футболке, джинсах и бейсбольной кепке. Так он выглядит, когда приходит по делу. Сюда. Джинчоль, который пришел раньше, махнул рукой. Кано подошел и пожал ему руку. Мистер продюсер, мне понравилась трансляция битвы против сотни. В действительности ему понравился именно бонус в два миллиона вон. Неплохо вышло, не так ли? Джинчоль улыбнулся. Благодаря этому выпуску улучшился рейтинг производительности Джинчуля, и он даже получил премию. Таким образом, их радость была взаимной. "В любом случае, для чего вы меня пригласили?" спросил Джиу. Джинчуль позвонил ему и предложил личную встречу, а также выбрал для неё кафе недалеко от дома Джиу. "Мне понравился ваш пост. Тот, кто покоряет подземелья", сказал Джинчуль. "Как я и думал". Джиу ожидал этого. В конце концов, другой причины для встречи у них не было. Я рад, что людям он понравился больше, чем я ожидал. Вас должно быть уже завалили предложениями. Да, несколько человек со мной связались, но я отказался, потому что они хотели от меня интервью. Джиу не хотел светиться на публике. Правильно поступил. Позволь мне быть откровенным, спокойно продолжил Джинчжоль. Меня выбрали режиссёром программы MBS во время Чхусока. Я бы хотел пригласить тебя на передачу Мистер Джиу, сказал Джинчоль. Что за передача? Тот, кто покоряет подземелья, или покоряющий подземелья? Называется так же, как и мой пост. У Джиу сияли глаза. Вот почему я пришёл лично. Мистер Джиу, пожалуйста, поработайте с нами. Для начала вам нужно заплатить мне, если хотите использовать это название, независимо от того, приму я участие или нет. Не то, что у него был патент на название или что-то в этом роде, но он решил выставить свои требования. Я дам вам миллион вон. Это было нелепое требование, но Джин Чхоль готов был дать ему эти деньги с самого начала. Вся команда планировала перенести популярность поста на шоу. И если у них есть такая цель, лучше заплатить ДЖУ. Это будет выпуск только на часок? Если он наберёт популярность, мы сделаем из этого обычную передачу. Когда когда это станет передачей, я хочу дополнительно тот, кто покоряет подземелья. Нужно ли сократить название до Покорителя подземелий? Перебил его Джинчуль. Так он старался ясно выразиться, что 1 млн вон это всё, что получит ГУ. Могу я заказать что-нибудь выпить? ГУ отступил. Конечно, пожалуйста, расплатитесь вот этой картой. Джинчуль передал ему свою карточку. Ну, Это по крайней мере один миллион. Джоу купил самый дорогой напиток в кафе и решил, что будет довольствоваться одним миллионом. Вот, пожалуйста, посмотрите расписание передачи. Джиншуль передал ему график. Джоу начал читать, попивая свой напиток. Как выходит из названия шоу, оно по сути представляет собой прохождение подземельей. Квесты выбирают зрители, а он будет проходить задания вместе с красавицей и знаменитостью. И если они добьются успеха, то будут вознаграждены, а если они потерпят неудачу, наказаны. ДЖУ вернул расписание Джинчюлю. Как вам? спросил Джинчуль. Звучит весело. Он сказал это из вежливости. Честно говоря, ДЖУ не был уверен, зайдёт это зрителям или нет. Должны ли мы обсудить детали? Я не покажу своего лица, твёрдо сказал ДЖУ. Так как он и его персонаж выглядели одинаково, у него будет куча проблем, если он засветит своё лицо. Иногда нужно быть немного дерзким. Не всегда ж хорошо себя вести. Например, оскорблять и мучить Дариона, а также обманывать и угрожать Адеру. Он уже совершил немало гадостей. Кроме того, рекламирование его лица выйдет ему боком. Есть психи, которые захотят меня вычислить и потом убить. Пока в реале. Пока в Реале происходит, когда кто-то спорит с неадекватным в игре, затем тот находит игрока в Реале и может его избить. Таким образом, для ДжиУ важным было защитить личную информацию о себе. Мы добавим шлем. В любом случае вы загадочный персонаж, так что от вас будут ожидать подобное. Пожалуйста, подберите мне шлем. Для тебя выберем хороший, сказал Джинчоль. Сколько будет стоить моя внешность? Как правило, исполнителю платят два миллиона вон, и ему дают другие бонусы, основанные на популярности у зрителей. Какие бонусы? Если количество зрителей перевалит за пять процентов, вы получите пятьсот тысяч вон. За минимальный успех он получит два миллиона вон, плюс бонус за превышенное количество зрителей и того два с половиной миллиона вон. Неплохо. Джинчоль предлагает ему немало, поскольку Джэу не был ни популярным игроком, ни знаменитостью. Тем не менее он все еще был тем, кто необходим для этой передачи, а это многое значит. Для участия в похоронителе подземелий ДжБС нужен был человек, который вызвал своим постом ажиотаж в Артори. Хорошо, согласился Дж.У. Причин отказываться от возможности заработать денег у него не было, да и передача неплохая. Я просто поучаствую по приколу и пойду домой. В конце концов он не подходит для телевидения. Ему просто нужно немного поучаствовать. У увидимся, когда придёт время снимать. Хорошо? Они пожали друг другу руки и разошлись. Позже они ещё пару раз созванивались и переписывались по email, утверждая график съёмок. Привет, меня зовут Суа. Лидер Triple Lover. Счастливо приветствовала лидер популярной женской айдол-группы Суа. Она была миниатюрной, с короткой стрижкой, бледной кожей и очаровательной улыбкой и глазами. Она была миловидным кумиром Милашка. Кан У радостно улыбнулся. Он был в студии записи GBS. В настоящее время они занимались съёмками передачи Ночь хусок, тот, кто покоряет подземелья или покоряющий подземелья. Наконец, я хотел бы представить загадочного гладиатора Ога. Он успешно прошёл битву против 100 и хорошо известен своим постом, тот, кто покоряет подземелья. Главный ведущий GBS Чон Сонгук указал на Джу На ДЖУ был чёрный шлем до да подбородка. Шлем, который предоставил Джинчюль, не был вычурным, изящно, просто и круто одновременно. "Я Ога", сказал ДЖУ. "Что ж, мистер Ога, это всё? Пожалуйста, расскажи зрителям побольше о себе", вежливо сказала концль Хи, которая вела программу с Чонсонгуком. "Не заинтересован. Мне слабо". Зрители разразились смехом. Вот увидишь, однажды я выясню твою настоящую личность и раскрою её всем. Ты поймёшь, что я из себя представляю, обиженная женщина. Консуль Хи решительно сжала кулаки. Если вы так поступите, то я буду шпионить за вами и раскрою всю вашу личную жизнь. Мисс Сольхи, а? Вы сейчас с кем-то встречаетесь? ответил Джиу. Он не струсил. Фух ты, теперь я могу просто ничего не делать, грубо сказал Чон Сунгук. Разовые пререкаться в шоу не традиция. По крайней мере, так обычно делают по ТВ. Что ты сказал? Консуль Хи расширила глаза, уставившись на Чон Сангука. Чон Сангук избегал её колкого взгляда, продолжая вести программу. Итак, мы познакомились со всеми четырьмя нашими покорителями подземелий и прекрасными завоевательницами. Чон Сангук вытянул руки. Теперь, прежде чем мы выберем партнёров, согласно плану GBS Две пары будут пытаться пройти два разных подземелья. Во-первых, мы послушаем, что скажут завоевательницы. Миссу, с кем бы вы хотели покорить подземелья? спросил Чон Сонгук. Мисс Рога. Он довольно популярен в последнее время из-за покорителя подземелий, сразу ответила Суа. Но «Ну, вы слышали её? Мисс Рога. Как вы относитесь к компании Мисс Суа? спросил Чон Сонгук. Я пойду с кем угодно, если это не Дрион, сказал Джу. Зрители разразились смехом при упоминании Дариёна. Хорошо, тогда следующее. Как только они закончили с представлением и интервью других участников, актёры выбрали своих партнёров. Метод был прост. Завоевательницы выбирали число, и они выбирали себе покорители подземелий в зависимости от их числа. Да, мисс ДЖУ первая завоевательница, которая выберет своего покорителя подземелий. Интересно, кем же он будет? Хмм, mm, я выберу мистера Пэщика. Он похож на того, кто не даст мне обиду. Первый претендент, мистер Пак Пэшик, с ником Декари. Пак Пэшик улыбнулся. Он уже знаком с телевидением и он уже принимал участие в шоу. Теперь ваша очередь, мисс Са. Я пойду с мистером Ога. Как и ожидалось, Суа выбрала Джу. Давайте оба сделаем все возможное, сказал Джу. Окей. А теперь. Они закончили выбирать своих партнёров, так что теперь пришло время выбрать для них подземелье. Суа вытащила листок бумаги и резко раскрыла его всем. Суа, команда Ога будет покорять дворец Мумбарат. Зрители определились с вашим квестом. Вам нужно зачистить подземелье за 2 часа. Чон Сунгук повысил голос. В то же время выражение лица Суа стало напряжённым. Это было из-за подземелья, которое она выбрала. Дворец Мумбарат. Он также был печально известен как одержимый призраками дворец с ужасно страшными монстрами. Для нее это было жестоко. Она даже боится смотреть ужастики с рейтингом 12+. Конечно, к Джоу подобное не относилась. Мумбхаран, да? Глядя на Джоу, дворец Мумбхарат был не территории ужасов, а просто охотничьим угодьем. А теперь, пожалуйста, обратите внимание. Как только закончилась жеребьевка подземелий для каждой пары. Консуль Хи попросила всех внимательно прослушать условия. Если у вас получится, вы получите награду. Если вы потерпите неудачу, наказание. Когда она закончила, загорелся гигантский монитор. Здесь подробно прописано, какая награда и что за наказание. Тем не менее, это было наказание, которое привлекло внимание ГУ Ога. При неудаче Ога раскрывает свою личность. Это было наказание, предназначенное прямо для него. Том 1. Глава 22. Дворец Мумхарат. "Что за подстава?" задался вопросом ДЖУ после окончания съёмки. В контракте конкретно было оговорено о том, что его лицо не будет показано. Другими словами, ГБС явно нарушили условия контракта. "Мне жаль". Пак Джинчхоль выглядел смущённым. Его только что уведомили о наказании от ДЖУ. Что произошло? Мисс Цойхи предложила наказание. Сценаристы не были знакомы с деталями контракта, поэтому они одобрили наказание и записали его. Это моя вина. Консалхи. Она попросила его показать лицо ещё в первом же кадре и в конце концов навела шумиху. Вы не можете показывать моё лицо, твёрдо сказал Джиу. Я понимаю. Мы отредактируем под другое наказание. Нет, всё в порядке. В этом нет необходимости. Я не могу ей позволить просто обставить меня. Она была той, кто бросил Джиу вызов. Ему не было смысла избегать этого. Что тогда? Если я выиграю, то проблем не будет. Взамен Джиу выставил требование. Если он выполнит квест телезрителей, он назначит Кансульхи наказание по своему усмотрению. Он хотел, чтобы Джинчжоль всё подготовил. Я понял. Джинчжоль не мог отказаться от просьбы Джиу. Какими бы ни были обстоятельства, сотрудники GBS оказались неправы. Дже У улыбнулся. Он с успехом завершит данный телезрителями квест и отплатит Консульхи в десятикратном размере. Три человека следовали по огромной дороге, ведущей к южным воротам Альтейна. Состав группы был следующим: мужчина в шлеме, облачённая в доспехи женщина и ещё одна в мантии. Мужчина был на своей лошади, две женщины были верхом на другой. Это были Кано, персонаж Суа, Асу и самый молодой сценарист ДжБС. Мисс Асу, какая у вас профессия и уровень? – спросил Кано. Я ученик рыцаря двадцать второго уровня, – ответила Асу. Внешность ее игрового персонажа сильно отличалась от ее внешности в реальной жизни. Она была западной красавицей, стройная чувственная женщина со светлыми волосами и голубыми глазами. В реальной жизни Асу выглядела как симпатичная младшая сестрёнка, но её персонаж в игре Асу похожен на воплощение настоящей женщины-рыцаря. "Я обязательно когда-нибудь стану рыцарем дракона", смело высказала она своё стремление. Рыцари дракона были выдающимися рыцарями, которые заключали контракт с самыми могущественными существами Арф драконами. Если она станет рыцарем дракона, то будет намного сильнее, чем даже непобедимый легендарный гладиатор Буркан. Если станет, конечно. Её мечта о великом, но вряд ли ей это удастся. Нет, для неё это практически невозможно. Я астролог 76-го уровня, внезапно сказал сценарист. Я астролог 76-го уровня, внезапно сказал сценарист. Он уставился на неё, словно говоря: "Я тебе не спрашивал". Хотя шлем скрывал верхнюю часть её лица, глаза и губы всё ещё были видны. "Я думала, тебе будет любопытно". сказала самый молодой сценарист. Какие навыки вы изучили? спросил Асу Кано. Я выучила клятву рыцаря, тяжёлый удар и она обладала подходящими для новичка базовыми простыми навыками. Какие скиллы вы планируете потом изучить? спросил Кано. Я планировала изучить все 15 навыков из пособия для новичков. Я выучила более 20 навыков, добавила сценарист. Понятно. Тогда я могу порекомендовать навык поддержки. Я рекомендую Кано продолжал общаться с Асу, возможно, потому что это был шанс поговорить с кумиром. Атмосфера была приятной, когда Асу слушала всё, что говорил Кано. Так они и продолжали разговаривать. Они продолжали говорить на самые разные темы во время всего пути и в конце концов достигли Мирума, места известного тем, что здесь обитали миллионеры. Мирума. Это было прекрасное место для отдыха, построенное на берегу реки Мерупати. Мерцающие, размашистые серебряные волны. Воздле реки был построен великолепный дворец. Цены на землю в Арт были космическими, и если сравнивать с Сеулом, это был словно престижный район с видом на реку Хан. Зданием на берегу был дворец Мумбхарат, известный как дворец призраков. Вот мы и пришли. Конус лез сконя. Дворец Мумбахарат не стоял конкретно на берегу реки, а смотрел на него сверху вниз. Асус глотнула, когда посмотрела на дворец. Её глаза дрожали вместо её тела. Видя это, Кану ухмыльнулся. Она уже так напугана стоя снаружи, она может упасть в обморок, когда зайдёт внутрь. Дворец Мумбахарат был образцом роскоши с голубым потолком и белыми стенами. Снаружи он не походил на дом с привидениями или даже заброшенный дом, но не было никаких признаков жизни. ни горничных, ни садовников во дворе. Вот, здесь условия контракта. Самый молодой сценарист передала каноли стог бумаги. Это была богиня контрактов. Контракт Сабры. Согласно контракту, предметы, навыки и способности персонажа фиксируются на тридцатом уровне до конца квеста. Он уже был уведомлён об этом, поэтому Кано не стал жаловаться и просто принял условия контракта. В замке Мумбхарат появлялись монстры от 30-го до 50-го уровня. Для его 62-го уровня это было слишком легко, даже если ему в нагрузку будет прикреплена АСУ 22. -го. Однако легкое покорение подземелий не заинтересовало бы зрителей. Таким образом, ДжБС с помощью специальных программ понизили уровень Кано до 30-го. В конце концов, хоть фактический уровень Кано был 62, из-за контракта он стал 30-го уровня. И они вместе с Асу, двадцать второго уровня, были вынуждены покорить дворец Мумбхарат, в котором были монстры от тридцатого до пятидесятого уровня. У другой пары ситуация была похожей. Идея передачи заключалась в том, что группа из определенного количества человек, покоритель подземелий и завоевательницы, должны вылитько оперироваться и зачистить подземелье. Это не что по сравнению с битвой против сотни. Конечно, для Кано после битвы против сотни не было сложно пройти этот квест. Кано подписал контракт. Буквы засветились, и один контракт превратился в два. Контракт заключён. "Мисасу", сказал Кано. "Да, да". Асу вздрогнула, поскольку она беспокоилась о дворце. "Пойдёмте?" Кано подтолкнул её. "А? Но я ещё не готова". Асу попыталась подкосить ноги, но это не сработало. Я буду здесь, чтобы забрать отснятый материал. Пожалуйста, не забудьте включить режим записи. Если забудете, нам придётся переснимать. И вот Кану включил режим записей. Погнали. Давай быстрее, призвал Кану, желая как можно скорее закончить квест и наказать Скансолхи. Подожди минуту, жалобно сказала Асу. Прежде чем она договорила, её затолкали во дворец. Точка перемещения в пространстве. Вход во дворец Мумпхарат. Точка перемещения в пространстве. Это был необычный вход в подземелье. Если войдут десять человек, то будет создано десять подземелей. С точки зрения непрофессионалов это что-то вроде инстанция. Другими словами, в этом подземелье дворце Мумпхарат Кану и Асу будут только вдвоем наслаждаться квестом без других игроков. Конечно, слово наслаждаться было не про Асу. Асу крепко обхватила свои плечи. Интерьер был мрачный из-за плотных занавесок, спертого воздуха, старой сломанной мебели и скопившейся пыли. Самая подходящая атмосфера для призраков, как будто они могли выскочить в любой момент. Аса наступила на что-то мягкое и схватила Канно за руку. Она наступила на куклу с разорванными швами. Грязная кукла с длинными волосами излучала зловещую ауру. Оппа. Она не заметила, но она только что назвала его оппа и прижалась ещё ближе к Канно. Он посмотрел на неё, цепляющуюся за него, и вспомнил своих младших сестёр, когда они были ещё маленькими. Он вспомнил, как они бегали за ним. Кано довольно улыбнулся. "Мисс Асу, пожалуйста, успокойтесь", сказал Кано как можно мягче. "Да, я постараюсь". Вопреки её заявлению, она продолжала дрожать. Затем Кано нежно обнял её. Асу покраснела из-за его внезапных действий. "У меня нет скрытых мотивов, совсем". Когда бьёт молния, лучшее решение это обнять испуганных детей, чем постоянно говорить им, что всё будет хорошо. Вы можете доверять ему. У него две младшие сестры. Вы в порядке сейчас? "Да", ответила Асу, опустив голову, словно смущаясь. "Тогда просто продолжайте смотреть на мою спину. Тогда будет не страшно. Понятно?" "Понятно". "Хорошо". Кано вынул свой меч и встал перед ней. Он выпрямил спину так, чтобы его плечи выглядели как можно шире. "Я пошёл". Они прошли через главный вход и сейчас находились в центральном зале. Были две двери восточная и западная, а также лестница, ведущая на второй этаж, и мигающие глазами лица на портретах. Это означало, что дворец Мумбахарат ожил. Дворец Мумбахарат был местом, где призраки вселялись в предметы и досаждали игрокам. Кроме даво темната в замке сопровождалась леденящей душу атмосферой. Причина, по которой Асо испугалась, была понятна. Я думаю, что попал на съёмки фильма ужасов, но даже так там монстр. Если бы это был обычный моб, в таком случае для Кано он был всего лишь едой. Монстр вышел из портрета. Нормальным это назвать нельзя было. Его глаза были широко открыты и налиты кровью, как будто он нанёс грим, а язык был вытянут в длину. Сверхъильно жуткое лицо. Его острые длинные ногти царапали лицо Кано. Это опасно! – кричала следовавшая за ним Асу. Конечно, это было не так опасно, как она предполагала. Кано легко увернулся и взмахнул мечом. Он вырезал белую линию в темноте. Кано разрезал портрет посередине и сделал еще четыре разреза. Он нацелился на слабые места противника с помощью своей суперинтуиции. Портреты были ему не ровня. даже если ему снизили до 30 уровень. Вы победили одержимый призраком портрет. Пока он смотрел на портрет, канно поднимал и бросал камни или мелкие предметы в мебель поблизости. Поскольку с ним не было ни Эдера, ни Дариона, ему нужно было агреть монстров самому. Подсвечник на стене вспыхнул пламенем, и ковёр на полу поднялся. Я тоже помогу. Асу преодолела свой страх и взмахнула мечом. Возможно, потому что она была рядом с надёжным партнёром. Тем не менее, её уровень был низким, и она не обладала хорошими навыками владения мечом, поэтому от неё особо не было помощи. Если так, ему просто нужно помочь ей прокачаться. Труднее размахивать мечом, если вы слишком сильно сжимаете его. Пожалуйста, держите его мягче, сказал Кано, разрубив подсвечник на кусочки. Продолжайте смотреть туда, куда собираетесь нанести удар, до самого конца. Если вы этого не сделаете, то промахнётесь. О'кей. Кано любезно ей всё объяснил. В то же время он победил всех своих врагов, которые за ним пришли. Не торопитесь, это игра, так что повеселитесь. Это было похоже на езду в комфортной роскошной иномарке. Умение Кано как водителя было действительно шикарным. Раздался звук столкновения железа с железом. Это был демонический меч, поражающий толстую броню. Посмотрим. Информация о монстрах, которую он изучил заранее, Их слабые места обнаружены благодаря суперинтуиции и опыту бесчисленного количества убитых монстров. Поэтому даже если бы он столкнулся с монстром, с которым никогда раньше не сражался, он мог бы сказать, как победить его. "Против монстров в толстой бронёй цельтесь в непокрытые стыки между секциями. Так вы сможете легко их вынести", объяснил Кан О Асу. "Как здесь, например". Кано воткнул меч в плечевой сустав монстра. Это основа поиска трещин в тяжёлых доспехах противников, таких как одержимый призраком доспех. Как только демонический меч разорвал ключевой сустав, защищённая доспехом рука грохнулась на пол. Асу внимательно смотрела, не желая пропустить ни секунды. Милашка. Она стала популярным идолом не просто так. Она инстинктивно излучала некое очарование, привлекающее людей. Она в 100 раз, нет, в 1000 раз красивее, чем Консульхи. Кан О углубнулся и продолжил объяснять. Теперь всё, что нам нужно сделать, это отрезать суставы, которые прикрепляют к телу руки и ноги, и голову. Кан О отклонил фигурный меч доспеха и точно разорвал его. Доспехи в ту же секунду превратились в металлолом. Вы победили одержимый доспех. Теперь хотите сами попробовать, спросил Кан О. Идеальный момент. К ним приближался другой одержимый доспех. Окей. Асу подошла к Даспеху и взмахнула мечом, как ей было сказано. Однако разрезать суставы было не так просто. И Даспех контратаковал. "Я буду отражать атаки Даспеха, поэтому просто сосредоточьтесь на том, чтобы поразить их суставы". Мисасу. Кано стоял позади Асу и непрерывно отражал атаки Даспеха. Фигурный меч непрерывно парировал, как будто бил по стене. Асу казалось, что она в парке развлечений. Казалось, что она целится, а затем стреляет в движущуюся цель. Мечча со ударил в сустав левой ноги доспеха, однако ей не хватало сил, чтобы разорвать сустав. Спокойно, попробуйте ещё раз. Она услышала внушающий доверие голос позади неё. О'кей. Теперь уверенная Асу постоянно ударила по суставам доспеха. Нога доспеха упала на пол. Призрак шатался на одной ноге. Ударить по другому суставу было легче. В конечном итоге одержимый призраком доспех превратился в металлолом и стал пепельного цвета. Я победила. Асу посмотрела на Кано с радостным выражением лица. Это был первый раз, когда она победила монстра намного уровней выше нее. Кано ухмыльнулся. Это легко, не так ли? Было именно так, как он сказал. Дворец Мумбхарат для него очень легкий, но не для Кансольхи. Том первый, глава двадцать третья. Одержимая призраками шкатулка для драгоценностей. Шарабия. На втором этаже дворца стали появляться монстры сильнее предыдущих. Монстры, одержимые призраком стульев и столы, шкафы, декоративные мечи, кровати и тому подобное. Однако то, какие одержимые призраками монстры появлялись, не имело никакого значения. Один готов, второй, третий. Затем они встретили блуждающую горничную-марионетку. Эта горничная-марионетка, похоже, и она мини-босс дворца. Кану указал на куклу в униформе горничной, подметающую коридор. Челюсти марионетки гремели. Её особенностью была атака ножами, выстреливающими из рта. Когда она откроет челюсть, не атакуйте. Вместо этого либо уклоняйтесь от ножей, либо блокируйте их. Асу кивнула. Давайте, попробуйте атаковать её. Кану слегка подтолкнул её, и Асу решительно бросилась вперёд. Клятва рыцаря. Меч Асу засиял. Клятва рыцаря была специальным умением класса рыцарь, которое увеличивало показатели атаки и защиты. Он сомахнул мечом сверху вниз, нацелившись на голову марионетки, но та блокировала её мечом-метлой. Они сцепились на некоторое время, но в конечном итоге отступили, увеличив дистанцию. Марионетка открыла рот. "Сейчас ударит ножами", закричал Кано. Со звуком, похожим на освобождение тетивы, горничная выпустила ножи из своего чёрного рта. Асу заранее готовая к этой атаке присела и увернулась от ножей. Она долго может пускать ножи. Пожалуйста, будьте на чеку. В лучшем случае горничная марионетка может выпустить всего три ножа. Еще до того, как он закончил говорить, марионетка выпустила второй нож и в то же время замахнулась метлой. Асу быстро уклонилась. К счастью, нож лишь немного задел ее. Она получила удар метлой, но урона от нее почти не было. Марионетка снова открыла рот. По звуку было понятно, что она пытается зарядить еще один нож. Кано в момент приблизился к марионетке и ударил ее демоническим мечом прямо в рот. Критический удар! Красные осколки света хлынули из рта. Вы также можете нанести удар, когда у нее открыт рот. Ее слабое место – это ядро в горле. Хорошо, оппа. Асу сияла от счастья. Кано и Асу почти закончили покорение дворца Мумпхарат. Единственное, что осталось. Это зачистить покои аристократки. Другие части замка напоминали выжженную пустошь. К тому же, у нас ещё уйма времени. Их квестом по решению зрителей было зачистить весь данж, но поскольку для Кано сражение с монстрами не составило труда, до комнаты босса они добрались за час. Таким образом, они успешно завершат квест, если победят босса в течение ещё одного часа. Остался только босс, сказал Кано. Уже? Асу расширила глаза. Она была так поглощена битвой с монстрами, что не заметила, как быстро пролетело время. Да, теперь позвольте мне рассказать об Уссе. Кано кратко объяснил механику, а так булся дворцам умхарат и открыл дверь в покои аристократки. В комнате стоял изысканный столик и огромная кровать. Над кроватью висел красный балдахин. Бос лежал в центре кровати, одержимая призраками шкатулка для драгоценностей шрабея. Бос, шкатулка с драгоценностями, принадлежавшая аристократке. И эта шкатулка на самом деле была огромным и жестоким монстром. Как только нарушители проникли в комнату, крышка шкатулки Шарабии открылась. На засверкали зубы, прикреплённые к крышке шкатулки. Выглядит и жутко, и дорого одновременно. Кано знала Шарабии, но никогда прежде не сталкивался с ней. В куче драгоценных камней сиял единственный глаз монстра, и его чёрный язык метался туда-обратно. И одно, и второе выглядело чудно и противно. Кроме того, бус был не маленького размера, как обычная шкатулка для драгоценностей, а здоровенный, как сундук с сокровищами, что делало его отвратительнее. Кажется, будто бус понял мысли Кано о нём и начал бросаться своими драгоценностями: рубины, сапфиры, изумруды, топазы и чёрный жемчуг. Естественно, шкатулка не решила бесплатно раздавать свои камушки. Она призывала своих слуг Драгоценные камни приняли вид дворецких того же цвета, что и оригинальные драгоценные камни. Например, у рубиновых дворецких волбу был рубин, а их тела, облачённые в одежду дворецких, имели красноватый оттенок. Другие выглядели также, соответствуя цветам своих драгоценных камней. Шарабеев взвизгнула и дворецкие зашевелились. Первым вышел вперёд один из рубиновых дворецких. Рубиновый дворецкий очень близко подошёл к Кану и нанёс удар, но Кану ответил, взмахнув своим демоническим мечом. Демонический меч и кулак дворецкого столкнулись, но после этого удара пострадал только дворецкий. Затем изумрудный дворецкий провел удар ногой. Я заблокирую его. На этот раз асу выступила сама. Она взмахнула мечом, отразив удар изумрудного дворецкого. Как только изумрудный дворецкий отступил, вперед ринулся дворецкий черной жемчужины. Кано напряг мускулы и сделал вертикальный взмах. В тот же момент активировался удар тьмы. Кано бросился вперёд и обрушил мощный удар на дворянского Чёрной жемчужины. Суперинтуиция указывала на его слабое место драгоценный камень в албу. Кано ударил мечом по драгоценному камню. Хлынули красные осколки света, и камень дворянского Чёрной жемчужины треснул. Пока Кано был занят жемчужным дворянским, тапазовый дворянский воспользовался случаем и бросился вперёд. Но Асу прикрыла спину Кано. Она сильно взмахнула мечом. Её меч и кулак Тапазного дворецкого столкнулись. Никто не победил, и они просто увеличили друг от друга дистанцию. В этот момент босс Шарабея снова открыла крышку. Там сиял глубокого синего цвета сапфир. Оверев камень Кано оттянул Asus за себя. Шарабея выпустила синий луч в Кано. Босс, пожертвовав камнем, сотворила мощное заклинание магия самоцветов. Судя по цвету, это была ледяная магия сапфира. Без шансов. Кано парировал направляющийся в него магический луч своим клинком. Синий луч засосала в лезвие, словно в воду, попавшую в воронку. Он использовал способность поглощения магии демонического меча. Давайте продолжу разбираться с её слугами. О'кей. Асу вышла из-за спины Кано и столкнулась с изумрудным дворятским. Других дворятских Кано взял на себя. Кано схватил демонический меч обеими руками и размахивал им, выпуская широкие дугообразные удары. направленные на сражение одновременно с четырьмя дворянскими. Шарабия не лежала на месте. Шарабия клацнула своими острыми зубами, как дикая собака, и бросилась к нему. Благодарю, это избавит меня от лишних движений. Сама пришла. Уклоняясь от ударов и пинков дворянских, он приблизился к шарабии и ударил её. Резкий удар привел к образованию белой линии на теле шарабии. Шарабия, которая изначально нагло напала на Кано, взвизгнула и быстро спряталась за своими слугами. Затем все дворицкие, кроме изумрудного, заслонили Шарабию. Вы рисвительно думаете, что выиграете, сгруппировавшись? Кано ударил в пол своим мечом. В этот же момент пол разбился, и осколки разлетелись во все стороны. Это была одна из особых способностей Ажирелии Алиши. Осколки земли Четверо дворянских, которые собрались вместе, чтобы защитить своего хозяина, не были к этому готовы. Они мешали движениям друг друга и попадали под прямые удары. Одна атака поразила всех четырёх монстров. Поражённые осколками четверо дворянских пошатнулись. Это мой шанс. Он приставил меч к поясу и провёл сильный удар по горизонтали. Если смотреть сверху, это выглядело будто удар кано, образовал полукруг. От края до края удар захватил всех четырёх дворянских. Драгоценные камни Дворецких были их слабым местом. Из расколотых камней вырвались красные осколки света. Драгоценный камень Дворецкого Чёрной жемчужины, который треснул ещё до этого, полностью раскололся. Как только его камень разбился, Дворецкий упал на пол, как марионетка, которой оборвали нити. Вы победили Дворецкого Чёрной жемчужины. После того, как он победил этого Дворецкого, Кано сразу же напал на других. Вернувшиеся над собой контрольные дворецкие и кондора атаковали, и даже раненная Шарабия бросилась вперёд. Шарабия, рубиновый, сапфировый и топазовый дворецкие, окружили Кано и напали на него. Но Кано особо это не волновало. Его суперинтуиция активирована, поэтому он знал все направления ударов и был готов контратаковать своим демоническим мечом. Неважно, сколько кроликов наводят, им всё равно не одолеть волка. Кано был полностью расслаблен. Шарабия бросила второе заклинание магии самоцветов, как будто из последних сил. Шарабия поглотила рубин и выпустила заклинание Огненный рубин, которое наносит огромный урон от огня. Однако прошло уже 30 секунд с тех пор, как демонический меч впитал в себя сапфировую магию. Демонический меч так же легко поглотил и эту. Кан О высоко подпрыгнул и приложил весь свой вес куда ру меча. Лезвие клинка ударило в лоб тапазового вдорецкого, расколов драгоценный камень. Теперь его постигла та же участь, что и его жемчужного брата. Вы победили топазового Дворицкого. В это время Асу нанесла смертельный удар изумрудному Дворицкому. Меч ученика рыцаря Асу расколол драгоценный камень изумрудного Дворицкого. Это был четвёртый раз, когда она ударила его по лбу. И изумрудный Дворицкий тоже пал. Я победила! счастливо кричала она. Молодец! Теперь остались только Рубиновый и Сапфировый Дворецкий, а также сама Шарабия. Зелёные и оранжевые сферы летели в Кано. Это были заклинания Ядовитый изумруд и Молниеносный тапас. Заметив, что осталось только двое слуг, Шарабия применила два заклинания одновременно. Кано встал перед Асу. Он мог поглотить одно из заклинаний, но он был вынужден либо уклониться, либо заблокировать другое. Кано решил заблокировать. Он защитил тело романтическим мечом. Заклинание ядовитый изумруд было поглощено его клинком, а заклинание молниеносный топаз ударило по мечу. Магия молнии коснулась его меча и выпустила искры. Вот, блин. Кано немного задело, но этого было недостаточно, чтобы убить его. Конечно же, Асу была в полной безопасности. Асу выскочила из-за спины Кано и взмахнула мечом на рубинового и сапфирового дворецкого. Умрите. Кано перестал защищаться и вонзил меч в Шарабию, будто выражая свой гнев. Он ударил в рану, оставленную предыдущим ударом, заставив её взвизгнуть. Заткнись! Кано постоянно взмахивал мечом и продвигался дальше. Поскольку Асу изо всех сил старалась занять Рубинового и саптировала дворецких, никто не мог ему помешать. Это был поединок один на один. Очевидно, что битва была в его пользу, и он был намного сильнее Бусса. Шарабия взвизгнула от ударов меча и была вынуждена перейти в оборону. Он устремил меч в пол. Из клинка вырвались дикие звери, разрывающие Шарабию на части. Удар тьмы. Затем Канос снова устремил клинок в пол и активировал способность Жрелье Алиши осколки земли. Земляные удары обрушились со всех сторон на Шарабию. В результате булсы разорвали на кусочки. Некогда богато украшенная шкатулка для драгоценностей была сломана. В последнем акте неповиновения Шарабея раскрыла Рут, как можно шире, и напала на Кано. Да ты даже в режим берсерка выйти не можешь. Шарабея не обладала способностью впадать в ярость, которая резко повышает все характеристики босса на определённом пороге здоровья. Это была прекрасная новость для Кано, который изо всех сил боролся с берсерком Алиши. Конечно, даже если бы шкатулка и впала в ярость, ему стало бы лишь чуть-чуть сложнее. Кано взмахнул демоническим мечом, Он ударил по той же вертикальной линии, заставляя вырваться из шарабии красным осколком света, как от петарды. Кано глубоко вздохнул и снова махнул мечом вниз по той же линии. Шарабию разрезало пополам в месте, куда пришелся удар. Это был последний звук от нее. В тот же момент дворецкие, с которыми сражалась Асу, обратились в дым и исчезли. Вы победили Бусса во дворце Мумпхарат, одержимую призраками шкатулку с драгоценностями, шарабию. Ваша репутация повышена. Вы победили всех монстров во дворце Мумбхарат. Здесь больше не осталось монстров. Они успешно убили босса дворца Мумбхарат Шарабею. Конечно, они также успешно выполнили квест по зачистке дворца выбранными зрителями. Фуф, мы закончили. А соживилось. Было весело, не так ли? Да. Охота на босса была гораздо более волнующей, чем охота на обычного монстра. Это как причина, по которой рыбаки одержимы ловлей крупной рыбы. Тогда посмотрим лот. Кану протянул руку к предметам, выпавшим из шарабии. Были ботинки баранга с ограничением по уровню 40, ручное зеркало, а также свиток, содержащий заклинание ледяной сапфир. Свиток содержал магическое заклинание, и мог быть использован только один раз. Скудненько. Это вообще ничто по сравнению с тем, что выпало с Алише. Но тем не менее им нужно было поделить лут. Я думаю, это вам подойдет, мисс Асу. Кано передал ей ботинки Баранга. Внешне они выглядели лучше, чем их характеристики. Хорошо, я ими воспользуюсь, сказала Асу и улыбнулась. И это? Кано передал ей ручное зеркало. Было ясно, что оно предназначено для девушек. Ха-ха. Теперь, когда вы упомянули об этом, мне действительно чего-то такого не хватало. Могу я взять свиток? Да. Кано спрятал волшебный свиток. Давайте уйдём. Они закончили делить лут, так что здесь нечего было оставаться. Плюс в студии его ожидала Кансуль Хи. Никто тебя замуж не возьмёт, когда я с тобой разделаюсь. Кано думал о довольно суровом наказании для неё. Том 1. Глава 24. Занимательное представление. Пока Кано зачищал дворец Мумхарат, Программный режиссер Пак Джин Чоль провел еще несколько съемок. Мисс Сульхи, давайте начнем съемку, сказал Пак Джин Чоль. Консульхи вяло сидела в кресле перед камерой. Вид у нее был многострадальный. Дубль, мотор. Мисс Сульхи, я слышал, что вы бросили вызов мистеру Ога, спросил за кадром программный режиссер Пак Джин Чоль. Как только камеры переключились на Консульхи. Она, как подобает профессионалу, сменила свой угромы вид на полной уверенности. Да, я вмешалась, чтобы выяснить настоящую личность мистера Ога, тайну, которая очень интересует наших зрителей. Как вмешались? Я поспорила с ним. Если мистер Ога провалит квест, ему придётся показать своё истинное лицо. Но если он завершит его успешно, он выберет мне наказание по своему усмотрению, сказала улыбающаяся консульхи. Однако её внешний вид совершенно не соответствовал её внутреннему состоянию. Я сделала это потому, что наши зрители имеют право знать. Плюс ко всему, это сделало бы передачу веселее, но она не предлагала этой идеи сценаристам из вредности или с намерением оскорбить его. Зрителям было любопытно узнать настоящую личность Ога. К тому же, это был простой способ вызвать интерес к передаче. Однако И я не знала, что одним из условий его появления в нашей передаче было скрыть его личность. На неё наехал программный режиссёр Пак Джинчхоль с тем, что она стала причиной того, что они нарушили свою часть контракта с КанО. И он также уведомил её, что один из них обязан будет понести наказание. Кан Сульхини имела право возразить, и поэтому им пришлось отнять больше материала. Надеюсь, что ты проиграешь. мысленно проклинала она ого, улыбаясь перед камерой. Однако то, что именно она понесет наказание, было уже предрешено. Пары, закончившие покорение подземелей, собрались в студии GBS. Вы все хорошо постарались, начал Чон Сон Гук. Посмотрим, какие команды преуспели, а какие команды провалились. На огромном экране отобразили результаты. Три из четырех команд выполнили квест зрителей. Проиграла команда Ли Мин Чу и Пак Пэшик. А, мистер Шик, что произошло? – спросил Чон Сон Гук ехидно улыбаясь. Как бы это сказать. Если бы только люди заплатили. Пак Пэшик придумал оправдание, которое соответствовало его популярности. Понятно. Тогда тебе нужно получить наказание. А теперь, пожалуйста, принесите их. Сотрудники принесли две чашки сикхе. Один из них соленый. А другой сладкий. Итак, насчет три. Вам нужно выпить их одновременно. Чон Сон Гук начал считать до трех. Раз, два, три. Ли Мин Чу и Пак Пэшик одновременно выпили сигха. Пак Пэшик выплюнул сигха. Как жаль. Если бы это был прямой эфир, деньги бы просто болелись рекой. Осталось еще одно наказание, сказал Чон Сон Гук, и лицо консульхи помрачнело. Мисс Консульхи, мистер Рога. Пожалуйста, сделайте шаг вперёд. Джеу и Сольхи вышли вперёд. Мистер Уга выиграл пари. Таким образом, вы должны получить своё наказание, мисс Сольхи, верно? Да. Джеу кивнул головой, в то время как Сольхи молча сглотнула. Тогда, мистер Уга, пожалуйста, определите наказание для мисс Сольхи, сказал Чон Сунгук. Её наказанием будет Джеу выждал минуту. Он видел, как нервничала Сольхи. Сбрить ей брови, борет как Мона Лиза, заявил Джэ У. Я сбрей их для вас, очень чисто. Сольхи ужасно побледнела. Он хочет, чтобы она телеведущая и женщина сбрила брови? Кано, видя, как Сольхи изменилась в лице, продолжал холодно на нее смотреть. Я не буду жалеть тебя только потому, что ты женщина. Но внезапно Чон Сон Гук прервал его. Давайте сделаем перерыв. Джинчул отдал приказ сразу после слов Чон Сон Гука. Вырезать. Продолжим после небольшого перерыва. Внезапное объявление разредило атмосферу, а также позволило остальным передохнуть. Джинчул подошел к Канно. Мистер Ога, можно вас на пару слов? Джинчул повел его в укромный угол. Что не так? резко спросил Дж. У. Его вопрос был предсказуем, поскольку Джинчжоль явно пытался помешать ему. "Я разговаривал с мисс Сульхи, и она не пыталась причинить вам вред, мистер Чжоу". И когда Чжоу посмотрел на Сульхи, его суперинтуиция не сработала, как в прошлый раз с Сэдэром. Другими словами, Консульхи не собиралась вредить ему намеренно. Но в любом случае это всё равно явно представляло для него угрозу. Если это так, то она должна получить по всей программе. мисс Сольхилит с со СЖБС. Поэтому я был бы признателен, если бы вы обошлись с ней помягче. А я бы не предпочёл. С какой стати я должен её щадить? Мы возместим доставленные вам неприятности. Возместите? Я уверен, что стану главным продюсером покорителей подземлий, поэтому я хотел бы, чтобы отношения между одним из наших актёров и одним из наших ведущих не начинались с подобных историй. Объяснил Пак Джинчхоль. Вот почему он хотел всё уладить, несмотря на то, что Консульхи инициировала спор. Я могу просто потом здесь не появляться. Так что насчёт компенсации? На самом деле, ДЖУ не был привязан к этой передаче, и он, конечно, был заинтересован в гонораре за его участие. Когда передача станет постоянной, я обещаю значительно повысить ваш гонорар за участие. У меня с этим всё в порядке. ДЖУ немедленно отклонил его предложение. Ещё точно не известно, станет ли Покоритель подземелий постоянной передачей или же нет. Так какой толк в том, что его гонорар за участие потом повысят? Джу у не верил словам Джинчоля, что программа станет постоянной. Я увеличу оплату за это участие на 500.000 вон. Как и ожидалось, Джинчоль хорошо знал Джу, а также тот факт, что деньги были самым эффективным инструментом ведения с ним переговоров. Однако в этот раз инструмент не сработал. Давайте просто сбреем ей брови. Для него увидеть выражение её лица без бровей консоль хи было желаннее, чем 500.000 вон. Какое же это будет зрелище. Кроме того, он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы показать, как опасно переходить ему дорогу. 1.000.000 вон, и ещё я останусь перед вами в долгу. Хм. Если вы отклоните это предложение, то даже мои отношения с вами испортятся, не говоря уже о мисс Сульхи, твёрдо сказал Джинчжоль. Джеу вздохнул. Так как Джинчжоль пошёл на принцип, он больше не мог позволить себе упрямиться. Ну, думаю, с этим ничего не поделаешь. Кан Сульхи действительно не совершила ничего, что нельзя было бы простить. Да и у неё не было злого умысла. У него не было причин продолжать упрямиться, но он действительно хотел воспользоваться возможностью продемонстрировать, что случается с теми, кто не воспринимает его всерьёз. К сожалению, этот шанс он упускает. Я понимаю. Тогда я просто разрисую ей лицо. Это пойдёт так? спросил Джиу. Вы сделали правильный выбор, сказал сияющий от счастья Джинчоль. Некоторое время спустя они продолжили съёмки. Теперь, мистер Ога, пожалуйста, выберите ей наказание, сказал Чон Сунгук. Её наказанием будет, начал Джиу. Разрисованное лицо. Что, простите? ха, произнес Ли Сунгук и Сольхи, услышав, что наказание изменилось. Если вам не нравится, я всегда могу вернуться к бритью ваших бровей, ехидно улыбнулся и сказал Кано. Нет, всё отлично, кричала Кан Сольхи. Что ж, Вы уверены в этом? – спросил Чон Сон Гук. Его глаза, как будто говорили: «Ну чувак, сбрить ей брови определенно было лучшей идеей». Да, уверен, ответил Джоу. Он тоже считал, что сбрить ей брови лучшее наказание. Он согласился на разрисованное лицо только из-за соглашения с Джин Чолем. Хм, я понял. Было видно, что Чон Сон Гук немного расстроился. С другой стороны, некогда охваченное ужасом лицо Консолхи вернулось к своему обычному состоянию. Так меняются люди избежавшие смерти. По сравнению с бритьем Рави, рисование на ее лице было так себе наказание. Она примет его в любое время и в любом месте. Ей потом всего лишь нужно будет смыть все. Тогда продолжим, сказал Чон Сон Гук. Когда Джэ У подошел к Консолхи, сотрудник принес и протянул ему кисть с чернилами. Это не перманентный маркер, полным разочарования голосом сказал Джиу. Я прошу прощения, пожалуйста, пощадите. Она сложила руки вместе и умоляла его. Да я уже понял. Так что повернитесь и закройте глаза. Консуль Хет вернулась от камеры и закрыла глаза. Джиу осторожно поднёс кисть и начал рисовать на её лице. Чем больше он двигал кистью, тем громче становился смех актёров. Особенно Чон Сангук, который схватился за живот одной рукой и прикрыл рот. В какой-то момент Джиу перестал двигать кистью. Он наконец закончил произведение искусства. "Я всё?" оживлённо произнёс Джиу. Тогда Чон Сангук подавил смех и приложил все усилия, чтобы продолжить вести передачу. "Мисс Сульхи, пожалуйста, откройте глаза и повернитесь на камеру". Кан Сульхи медленно овернулась. Ёшкин кот. Увидев её лицо, сотрудники либо смеялись, либо пребывали в шоковом состоянии. Джинчюль также приоткрыл рот, но его смех очень хорошо читался в глазах. Даже ответственный за съёмку её лица оператор не мог себя толком контролировать и очень сильно сжал губы. Посмотрите на неё. Джеун нарисовал толстые бакенбарды в форме буквы L. Он даже нарисовал усы и бороду, и рядом с её носом были огромные точки. Между её густыми бровями нарисовал линию, которая превращала их в монобровь. И в заключение: "Теперь улыбнитесь", сказал он, и Кан Сульхи улыбнулась. И как последний штрих, её зубы были чёрно-белыми. Это был момент, когда Кан Сульхи получила своё прозвище Грязный старик Сульхи, прозвище, которое навсегда закрепится за ней на телевидении. Кан Сульхи была с разрисованным лицом до конца передачи. Конечно, сама она была не в курсе, что нарисовано на её лице. И я искренне надеюсь, что это станет постоянной передачей. Как думаете, это возможно? Консульхи сделала своё заключительное заявление. Конечно, возможно. Почему бы и нет, если она такая весёлая? Чон Сангукуставился на неё и произнёс свои заключительные слова. Тогда до скорой встречи. Увидимся. Смята, все хорошо поработали. Чак Джинчхоль похлопал. Также вот собирающиеся по домам команды прозвучали фразы типа: "Хорошая работа" или "Спасибо за труд" или "Чувак, давай всё уберём и пойдём домой". Кан Сульхи быстро взглянула в зеркало. Моё лицо. ДЖУ улыбнулся и собрался идти домой. Мистер Ога. Суа приблизилась к ДЖУ. "Спасибо за труд", сказал ДЖУ. "Спасибо за сегодня", сказала Суа. "За что?" Это Суа передала ему листок бумаги. Ее пользовательский код был написан на нем. В Арт код пользователя был сравним с номером мобильного. Если ты не против, я бы хотела, чтобы мы стали друзьями. Я понимаю. Давай в следующий раз вместе поохотимся на монстров. Хорошо. Буду ждать. Суа помахала рукой и ушла. Джоу тщательно спрятал листок. Может быть, мои долгие двадцать три года с улы игры наконец-то закончатся? Э, эта съёмка в передаче была во многих отношениях довольно интересным опытом. Прошла неделя с момента съёмок покровителя подземелий. Привет, Опа. Как только он зашёл в арт, Асу отправила ему сообщение. Если вы знаете код пользователя и добавили его в друзья, то можете отправлять сообщения друг другу. Привет. Ты сегодня рано. Кан О и Асу общались по несколько раз каждую неделю и потому стали намного ближе. Асу называло Кано Оппа, и Кано тоже не использовал формальное общение. Сегодня съемки раньше закончились, но ну что ж, я иду на короля его пауков в гнездо Алиши. Ха-ха. Хорошо. Астерегайся ее оптических иллюзий. Окей. Кано закончил свой разговор с Асу и вызвал Эдера. Появился скелет в мантии. Эдер. Добро пожаловать. Да. Давай сегодня поищем горы Лакерн. Основным направлением деятельности Кано было зарабатывать деньги на игре. В особенности он занимался поиском скрытых подземелий, где его гарантированно ждёт богатство. Но даже с его суперинтуицией он не мог находить скрытые подземелья каждый день. Хотя последнюю неделю он исследовал локации, где, как он подозревал, могли быть скрытые подземелья, к сожалению, он не нашёл ни одного. Но потом он услышал от дающего задания в гильдии авантюристов мужчины, что где-то в горах Локерн находится скрытая локация под названием Скрытая ветром пещера. Таким образом в этот раз он планировал обыскать горы Локерн. Погнали. О'кей. Кано и Эдер воспользовались порталом, прошли через город Беркура и попали прямо в горы Локерн. Горы Локерн были обширны по площади, и там обитали монстры около сотого уровня. Территория огромна, и там было несколько мест, которые ему нужно было исследовать. Учитывая все эти обстоятельства, было достаточно сложно найти скрытое подземелье. Тем не менее, Кану доверял своей суперинтуиции. Если здесь действительно есть скрытое подземелье, то его суперинтуиция поможет его найти даже на таком обширном пространстве. Хух. В этот раз здесь должно быть скрытое подземелье. Кану увидел издалека вершину гор Локкирна. Они начали взбираться на гору. Канош шёл впереди со своим демоническим мечом за спиной, а тем временем мадита в мантии Эдер прикрывал ему тыл. Тем временем на них смотрели две пары глаз. "У нас гости", сказал человек со шрамом, глядя вслед Кан О и Эдеру. У него были красные глаза. Это было знаком того, что он убил обычного, законопослушного пользователя. "Ты прав. Я у того есть дорогой на вид меч. Налговязый мужчина рядом с ним уставился на меч Кан-о и облизнул губы. У него тоже были красные глаза. Их звали Хульт и Айтер. Они были покашонами, пользователями, которые убивали других игроков и крали их вещи или вымогали за выбитые вещи деньги у их владельцев. Том 1. Глава 25. Охота. Красные листья на клёнах в горах Локирн создавали по-настоящему осеннюю атмосферу. И среди всей этой опавшей листвы появился бородавочник. Один готов. Бородавочники были животными 50 уровня. Они владели навыком озыпыления, позволяющим им беспрепятственно атаковать врагов своими огромными клыками. Канул обнажил свой демонический меч. Эдар последовал его примеру и начал мрачным голосом произносить заклинание. Бородавочник забил копытами и использовал запыление. Его тело покрылось синим, исполняющим функцию щита, с густком света. Это был эффект от его навыка запыления. Впрочем, Эдер закончил заклинание прежде, чем монстр начал атаковать. Он призвал белые кости, сковав ими передние ноги бородавочника. Это было заклинание костные путы, призывающее кости для ограничения движений противников. Из-за костей бородавочник потерял равновесие и упал вперед. своим тяжёлым телом он перекатывался из стороны в сторону, поднимая пыль. Кано направил клинок на связанного по ногам бородавочника. Вот упрямый. Кабан взвизгнул, и Кано попросту ударил его ещё раз. Красные осколки света, словно стекло, вылетели из колотой раны бородавочника. Наконец, Эдер создал острое костяное копьё и метнул его в кабана. Костяное копьё попало точно в цель. Поторопись и стань моими очками опыта. Кано также провёл атаку ударом тьмы. Чёрная волна пронзила бородавочника. Бородавочник обратился в труп прежде, чем у него появился шанс провести наступление. Вы победили дикого бородавочника. Характеристики были украдены через удар тьмы. Сила +1. Исход был предрешён. Дикий бородавочник был 50-го уровня, в то время как Кано 70, а Эйдер по силе примерно 80. -го. Между ними пропасть, которая при столкновении ведет к неминуемой смерти. Однако у меня плохое предчувствие. После сбора лута Кано почувствовал, что что-то не так, и огляделся вокруг. Ничего подозрительного не было. Кано наклонил голову и продолжил двигаться вперед. Некоторое время спустя двое мужчин из леса, наблюдавших за Кано и Эдером, заговорили. У него обострённые чувства, сказал Холт. Возможно. Или у него классный навык омноразрушения, сказал Айтер. Вряд ли. Они определенно мечник и некромант восьмидесятого уровня. Холт и Айтер были сто пятого и сто третьего уровней. Противники восьмидесятого уровня для них простая добыча. Тогда быть может у него какой-то предмет на омноразрушение. Как бы то ни было с этого момента нам нужно преследовать его осторожнее, сказал Айтер. Если представится шанс, давай сначала убьем некроманта, сказал Холт. Заклинания у некроманта довольно неприятные, поэтому они решили сначала вывести его. Окей. Как только Айтер договорил, силуэты обоих мгновенно растворились в воздухе. Их класс убийца. Это был навык теневого преследования, который позволял мне заметно следовать за целью. Разнообразные монстры и животные жили в горах Лакирн. Что касается животных, были бардачники, волки, кролики, тигры и так далее. Что касается монстров, по большей части здесь были двуногие монстры с собачьими мордами, так называемые морозные псы. У них простое оружие, вроде каменных топоров или копий. Они держались группами по 5-10 и были где-то 60-80 уровня. Если учитывать только уровни, они равны по силе Эдеру и Кано, но в действительности против этих парней у морозных псов не было ни шанса. Что и происходило сейчас. Как и положено монстру с собачьей мордой, морозный пёс лаял. Заглохни! Канун охмурился и ударил мечом в морду морозному псу, а шарашенный морозный пёс взлетел в воздух и рухнул на землю. Вид раненого товарища заставил псов лаять ещё громче, но это продолжалось лишь мгновение. Эдер поднял свои костяные руки, распространяя чёрную волну заклинания. Это было проклятие молчания, заглушающее их голоса. Оно оказалось чрезвычайно эффективным, так как лай псов полностью стих. Шикарно! Кано ухмыльнулся. Как и ожидалось, Эдер несомненно полезен. Не имея возможности издавать звуки, один из морозных псов с яростью на морде бросил каменный топор в Кано. Ещё двое псов направили в его сторону свои копья. Кано изящно увернулся от каменного топора и копий. Повышение уровня дополнительной характеристики. Уклонение +1. Уровень уклонения достиг сотого. Теперь вам будет легче уклониться от более быстрых и мощных атак. Кано мог избежать большинства атак благодаря комбо из своей суперинтуиции, опыта и своих боевых чувств, навыку уклонения и параметру уклонения. И таким образом показатель уклонения быстро достиг 100. Кано почувствовал лёгкость в теле и прикончил морозных псов. Морозные псы не способны даже тявкнуть из-за проклятия молчания, от каждого удара падали по одному-двум за раз. Короткая жизнь последнего морозного пса оборвалась после удара костяным копьём Эдера. И таким образом битва была окончена. Собрав лут, Кано подошёл к Эдеру и прошептал: "За нами следят. Кто-то или что-то". Во время их охоты на монстров Кано почувствовал что-то неприятное. Это было то же самое неприятное чувство подставы, которое он в прошлый раз испытывал из-за обмана Эдера. "Что вы имеете в виду?" тише заговорил Эдер. "Я думаю, кто-то собирается напасть на нас со спины, так что будь на страже". Он точно не знал, кто это или где они находятся, однако Канно доверял своим инстинктам. В конце концов, поэтому его способность и называется суперинтуицией. Я понял. Давай пока отложим поиск скрытого подземелья. Нужно их выманить и наказать. Хорошо. Кан О и Эдер двинулись дальше, а Хольд и Айтер тайно последовали за ними. Канно и Эдер обошли горы Локирн, убивая по дороге различных монстров. При этом Кано намеренно подвергал себя опасности и даже открыл для атаки спину, но Хулд и Айтер не стали действовать опрометчиво. Причина, по которой они так себя вели, была проста. Он намного сильнее, чем я ожидал. Борить нелегко. Хулд и Айтер переглянулись. Поскольку Кано и Эдер обладали первоклассными навыками, они не могли действовать безрассудно. Кано нахмурился. Его продолжало посещать это неприятное чувство, но недоброжелатели не велились на приманку. Тем не менее, он не хотел оглядываться вокруг и тем самым спугнуть их. Что ж, тогда я заставлю вас показаться. Кан У привёл Эдерок к пустырю, не переставая шептаться с ним. Когда я спрошу тебя, просто отвечай хорошо. Понял. Достигнув нужного места, Кан У начал действовать. Хм. Может, на сегодня хватит? спросил Кан У. Он говорил довольно громко. Хорошо. Как и договаривались, Эдер ответил хорошо. У меня есть свиток возвращения, так что пойдём. Хорошо. Кано достал из инвентаря свиток. Это был свиток с заклинанием Ледяной сапфир, который выпал с Шарабии, но для наблюдавшими за ними Хольта и Айтера он выглядел как свиток возвращения. Что будем делать? спросил Айтер. Нужно нападать. И если не сделаем, значит мы всё это время потратили впустую. Хульд достал кинжал с изогнутым красным лезвием. Это смертоносный кинжал. Это оружие ранга А, удар которого заражал противника невероятно сильным ядом. Айдер также достал кинжал. Это был предмет ранга BB, именуемый Теневым кинжалом. Если их атаки пройдут, для жертвы они станут фатальными. Погнали. Хульд выбежал, и Айдер последовал за ним. Наконец-то показались. Глаза Кано просто сияли от счастья. Поскольку Кано и Эдер находились на открытой площадке, Хольт и Айтер были вынуждены разоблачить себя. Другими словами, им не удастся устроить засаду, что было соответственно классу убийц. Позабудем все о крысах. Кано выхватил свой меч. Хорошо. Мрачно пробормотал Эдер, и из его руки вырвалась темная энергия. Это было проклятие старения, которое снижает параметр способности противника. Но Хольд и Айтер были ПКшарами, убившими многих пользователей. Они явно были не простыми противниками. Хольд, останови заклинание некроманта, сказал Айтер. Хольд кивнул и бросил три кинжала в Эдера. Без шансов. Канов встал перед Эдером и отразил кинжалы. Тем временем прямо перед Кано возник Айтер. Он держал кинжал в обратном хвате и бил сверху вниз. Он целился кан о в сердце. Кинжал Айтера начал излучать красную ауру. Это был навык убийцы казнь. Они не могли устроить засаду Канно и Эдеру, но были уверены в своём преимуществе. Однако Айтер, мягко говоря, недооценил Канно. Канно просто немного отступил и очень легко уклонился от атаки Айтера. Это был звук рассекающего воздух лезвия кинжала Айтера. Он промахнулся. Кано тут же контратаковал и провел перекрестный удар магическим мечем. Айтер тут же отскочил от удара и клинок Кано разрезал лишь воздух. Сделав кувырок и оказавшись на земле, Айтер облегченно вздохнул. Если бы он попал под удар магического меча, то ему прилетел бы внушительный урон. Кано и Айтер обменивались ударами, а в то время как Эдер сражался с Хольтом, Хольт взмахнул кинжалом, вынудив Эдера прекратить накладывать проклятие старине и отступить назад. В битве между обычным магом и убийцей у последнего было преимущество. Если убийца подберется слишком близко для мага, все кончено. Однако Эдер совсем не походил на нормального мага, так как его оболочка и был скелет, он мог очень быстро использовать магию костей. Эдер угрюмым голосом произнес заклинание и связал Хульта костями. Кости связали запястья и ладышки Хульта, но тот быстро разрезал их кинжалом и отступил. Увеличив дистанцию, Хольд наконец смог полностью разглядеть Эдера. "Этот парень скелет!" кричал ошарашенный Хольд. Когда он внимательно посмотрел на одетого в мантию Эдера, то заметил, что от волос остался только череп. Эдер числавно пошевелил челюстью и застучал зубами. Он, естественно, колдовал уже следующее заклинание. "Хольд, законтроль его!" крикнул сражающийся Скан Оайтер. Как только слова Айтера достигли Хольта, тот взял себе в руки и бросился к Эдеру. Холт ударил килжом сверху вниз, но Эде создал костяной щит и заблокировал его атаку. Тем временем Кано нацелился в грудь Айтера. Айтер не мог заблокировать эту атаку, потому что снова перекатился по земле в сторону, и Кано быстро вонзил свой меч в землю. Тем самым он активировал особую способность своего ажилиля осколки земли, и шквал камней обрушился на Айтера. Прямое попадание. Аскол к земле не наносили большого урона, но такой приём был довольно эффективен против классов, обладающих плохой защитой, как в случае убийц. Это мой шанс. Канот отпрыгнул в воздух и всю свою массу вложил в удар. Кто же его цель? Очевидно, Айтер. Если Айтер не избежит этой атаки, то его песенка спета. Айтер, используй побег в тень, закричал Хольд, и Айтер пришёл в себя. Побег в тень был навыком убийцы, позволяющим избежать смертельной опасности. В момент использования навыка Побег в тень, Айтер растворился в собственной тени. В то же время Кано провёл свой удар. Поднялась пыль, сопровождаемая стуком металла. Ничего не чувствуя, к сожалению, Побег в тень прошёл успешно. Вот, блин. Пока Холит беспокоился за Айтера, Эдер успешно крепко связал его лодыжки костяными путами. Хульт потерял равновесие и упал, что вынудило его тоже использовать побег в тень. Он тоже спрятался в своей тени и сбежал. Тем временем в лесу недалеко от пустыря Айтер, который первым использовал побег в тень, схватил Хульта за руку и вытащил его из тени. "Нам их не победить", сказал Айтер. "Да, давай сбежим", согласился с ним вытащенный из тени наполовину Хульт. "Однако, и куда это вы собрались?" ударил Кано Хульта в спину. Он уже давно выяснил их место нахождения. Дебилы! ругался Кано.